Глава четырнадцатая. В главной квартире в Токио, получив известие о появлении русских кораблей в проливе Цугару, об атаке, укреплении на входе в залив Муцу и крепости Хакадаты, решили сначала, что это очередная отвлекающая акция. В пользу этой версии... Говорил и состав задействованных в ней сил, где из новых боевых единиц были замечены лишь три истребителя. Хотя известий из Хаккандаты больше не приходило, надеялись, что артиллерии устаревших кораблей ее усовершенствованную оборону, пусть и ослабленную изъятием большей части осахских гаубиц, быстро подавить невозможно. А пока стреляют пушки, защищенный довольно многочисленными батареями и крепостным минным полем, в залив русским войти не удастся, и они будут вынуждены покинуть негостеприимные воды Цугару. Однако развитие событий быстро поставило под сомнение эту версию. Связь с крепостью и боевым командованием пролива Цугару оказалась быстро потеряна. Вся информация теперь поступала только с резервного берегового командного пункта минного отряда обороны Цугару и из штаба морского района, расположенных в Омината. А оттуда докладывали, что канонада у северных берегов Цугару, сопровождавшаяся минимум двумя мощными взрывами на японских укреплениях, прекратилась еще до полудня 16 сентября. После чего русские броненосцы и даже пришедшие с ними пароходы вошли в залив Хакодаты. По крайней мере, так сообщали наблюдатели с острова Бантен у мыса Ома. Дальше путаницы стало больше. Не сумев подавить огонь батареи укрепленного района тайру русские начали высаживать десант у входа в этот пролив. После того, как с большими потерями для противника атаку удалось отбить, снова возникли сомнения в искренности его намерений, поскольку выявилась слабость из-за действованных десантных сил. Попавшие в плен русские солдаты оказались из батальонов, совсем недавно сформированных из резервистов. Однако настораживало, что при общем, довольно низком уровне их боевой подготовки последние две недели они отрабатывали именно методику высадки на чужом берегу. Затем пришло сообщение что русские миноносцы произвели набег на Ао-Мори, правда, без особого успеха, а к ночи старый крейсер, карауливший выход из залива Муцу, начал развертывание катерного дозора, явно готовясь блокировать Таиродатэ, прикрывая действия своих главных сил Ухакодатэ. Это не только ломало все планы предварительного развертывания минного отряда Цугару для блокирования пролива в случае начала русского отступления на запад, но уже все больше походило на начало вторжения, наподобие того, что случилось несколькими днями ранее, на юге Курильских островов. Повезло, что минный отряд обороны Цугару находился в Амината. Заканчивая обслуживание машин и по докладам начальника минных сил ламината капитана первого ранга Наоки, уже этой ночью мог быть использован против флота агрессора. Однако предпринятая им вылазка не удалась. В течение ночи с 16 на 17 сентября русские катера и миноносцы блокадных дозоров вместе с крейсером отразили обе попытки выхода из пролива Таиродаты для постановки заграждения в Цугару, у залива Халкадаты. Потери минного отряда ограничились только взрывом от двух малых ботов с минами и тяжелыми повреждениями трех дозорных судов. Участвовавшие в перестрелках минные заградители почти не пострадали, только на Карасаки Мару оказалось разбито одно малокалиберное орудие и имелись потери в экипаже. Канзак Иммару вообще не получил повреждений, зато сам претендовал на потопление русского миноносца. Факт его возможной гибели позже подтвердился, когда уже днем с батареей видели две шлюпки, буксируемые русскими катерами из глубины пролива, вероятно, с остатками экипажа потопленного корабля. В ходе предпринятого сразу вслед за этим обследования восточного берега нашли полузатонувшую шлюпку с номером 205, очевидно, означавшим принадлежность к этому миноносцу, сильно побитую снарядами и осколками, а также остатки небольшого ночного лагеря в расщелине самого уреза воды. Вопреки ожиданиям, русские броненосцы не ушли из Хакадаты, Ни к вечеру, ни ночью, ни на следующий день. Напрасно их караулил минный отряд обороны Цугару, принявший полный запас тросовых связных мин Макамура и готовый вывалить все это между мысами Таппи и Шираками, даже под огнем противника. Более того, судя по поступавшим разными путями отрывочным сведениям, они начали активно закрепляться на северном берегу Цугару, полностью овладев системой береговых постов и недостроенных береговых батарей, расположенных там. Вдобавок стало известно, что в портах западного побережья Хоккайдо Ясасий, Атару и Масике русские также высадили десанты и строят укрепления. Дело осложнялось тем, что Большую часть штатных гарнизонов с Хоккайдо вывезли в два приема. Сначала для участия в высадке в Корее, а потом для отражения десанта на Курильских островах. А доставить из Аомори на остров части, прибывшие им на замену из глубинных районов страны, еще не успели. Транспорты с пехотой уже вышли из порта, когда объявили тревогу и перекрыли движение. При этом конвой из пролива Цугару к Курильским островам отправили буквально накануне русского нападения. Создавалось впечатление, что противник уже давно был прекрасно осведомлен обо всех передвижениях войск в гарнизонах Хоккайды и последних приготовлениях к рейду на Курилы, что и позволило ему подготовиться заранее и моментально воспользоваться столь малым промежутком времени. Активные и даже наглые действия довольно слабых сил в северных водах Японской империи требовали немедленного и радикального ответа. Хоть какая-то связь с Хоккайдо поддерживалась теперь только посыльными судами. Через штаб военно-морского района Омината далеко не сразу и с большим трудом удалось получить отчет начальника Курильского конвоя капитана первого ранга Иноуэ. Из него узнали, что из-за погодных условий высадка на Шикотане Кунашире и Турупе не состоялось, и что пароходы с пехотой стоят в Кусиро. Это, как ни странно, оказалось очень кстати. Теперь имелись под рукой войска для организации дальнейшей обороны и контрудара на самом Хоккайдо. Командованию Вамината поручалось усилить о минные поля в проливе Таиродата, и организовать разведку русских стоянок и системы дозоров в Цугару. Ни в коем случае не ввязываясь в бой, чтобы не насторожить противника раньше времени, а назначавшимся ранее для захвата Курил войскам из состава 13-й и 15-й дивизий двигаться сухим путем в Саппор. Из этих войск было приказано выделить одну бригаду, для последующей высадки непосредственно в районе Цугару. Ставки тем временем приступили к планированию массированные атаки на русские корабли, захватившие пролив силами миноносцев и вспомогательных крейсеров, с использованием в том числе и только что сформированного второго ударного отряда из линкоров истребителей построенных уже в ходе войны на верфях в Куре и Йокосуке. Ее планировалось провести одновременно с нападением натуральной дозорной силы в заливах Петра Великого, Кассиет и заливе Ольги, переходящим в набеговую операцию на русское судоходство вдоль всего побережья. Крупные силы флота — Прикрывая все эти мероприятия, по-прежнему должны были в первую очередь обеспечивать безопасность снабжение войск, высаженных в Корее, где после первых неудач наметился явный успех. Русские отступали, оставив уже несколько удобных для обороны позиций. К 22 сентября план скоординированной атаки утвердили в Ставке, и было, наконец, закончено развертывание всех ударных отрядов. Но ситуация на Хоккайдо к этому времени резко изменилась в худшую сторону. Противник явно выигрывал в темпе, так что времени на детальную проработку не оставалось. Приходилось наверстывать упущенные, включая в наспех разработанные боевые приказы, расплывчатые формулировки типа «действовать максимально агрессивно», исходя из складывающейся обстановки. Итоговым планом, подготовленным главной квартирой, предполагалось в течение уже следующей ночи перейти к активным наступательным действиям сразу на всех направлениях в акватории Японского моря. В этой акции задействовались почти все наличные силы флота, оставшиеся у империи. Сначала планировалось атаковать русские дозоры и все обнаруженные суда у входа в залив Петра Великого сразу после заката 23 сентября по имевшимся сведениям в последнее время наблюдалось активное судоходство из него в восточном направлении мимо острова Оскольд туда направили первый и четвертый отряды истребителей под командованием капитана первого ранга Фудзимота и капитана второго ранга Сузуки Одновременно одиннадцатый отряд виноносцев капитан лейтенанта Фудзимота с двумя вспомогателями крейсерами должен был проверить уже известные русские дозоры и стоянки судов в районе залива Пассиет. Эти три минных отряда и приданные им два вооруженных парохода, активно действуя всю ночь в водах, прилегавших непосредственно к передовым морским оборонительным рубежам крепости Владивосток, теоретически могли спровоцировать выход из своей главной базы как минимум русских рейсеров первого ранга, уже отметившихся в броутоном заливе своими разведывательными вылазками, следовательно, восстановивших боеспособность. Не исключалась возможность появления и вообще всех даже лишь частично боеспособных остатков русского Тихоокеанского флота. Поэтому миноносцы и вооруженные пароходы, действующие у побережья уже с утра 24 сентября, должны были прикрыть броненосные и бронепалубные крейсера с остальными легкими силами. После стремительной атаки и дозоров у входа в заливы Пасет и Петра Великого номерные миноносцы имевшие недостаточный запас угля для продолжения активных действий, немедленно возвращались в Броутонов залив и снова вливались в состав сил прикрытия армейских пароходов. Все остальные корабли с рассветом начинали поиск любых русских судов в море к востоку и северо-востоку от Владивостока. Одновременно с истребителями и миноносцами действующими в окрестностях Владивостока, после полуночи должны были вступить в бой вспомогательные крейсера Кантамару и Тахочимару, атакуя залив Ольги. они панмару с пятым и девятым отрядами миноносцев начинал атаку русских дозоров у входа в пролив Цугару со стороны Японского моря. И обе эти группы также не прекращали своих действий с рассветом. Кантамару и Тахочимару двигались вдоль побережья навстречу своему флоту, после чего разворачивались и атаковали Императорскую гавань, Дехастри и Александровский пост на Захалине. А Нипанмару с миноносцами до заката должен был курсировать в районе Цугару-Отару, ведя активную разведку и нарушая работу русской радиосвязи до вечера. С наступлением темноты Ему предстояло снова атаковать русские суда, если они появятся в западной части пролива, либо попытаются прорваться во Владивосток. После чего миноносцы принимали из него уголь и воду и возвращались в Броутонов залив. Ани Панмару проходил проливом с запада на восток, проводя доразведку результатов ночных атак форта Хоккадат основными силами миноносцев восточной ударной группы. Дальше он встречался со вторым ударным отрядом истребителей капитана первого ранга Хиросы Хацухико, который должен был действовать эти две ночи с восточной стороны пролива, вплоть до залива Хакодате. после чего Ниппанмару переходил в подчинение Хиросы. Второй ударный отряд истребителей должен был атаковать Хакодате одновременно с появлением японских кораблей у западного устья Цугару после полуночи 23 сентября. Его целями, в первую очередь, являлись русские армейские транспорты в заливе и гавани порта. Выявленную совсем недавно стоянку броненосцев у мыса Одана в первую ночь следовало обходить стороной, чтобы избежать возможных потерь, до нанесения максимального ущерба войсковому конвою, подозрительно трепетно охраняемому в самом порту. Имели сведения, что на эти транспорты грузят наиболее боеспособные части и состава десантных сил для вывозки их во Владивосток, а все русские истребители уже покинули Хакодат и ушли на запад. Считалось, что это начало эвакуации наиболее ценной части соединения захватившего ключевые позиции в проливе в том числе и самого подготовленного ее армейского контингента только что поступившие доклады о проведенной противником три дня назад в мощной атаке порта мураран воспринимались в этом свете как прикрывающие действия так сказать финальный аккорд В главной квартире снова склонялись к мнению, что вся возня вокруг кайда это грандиозная отвлекающая акция, и большая часть задействованных в ней средств из-за предельного износа, либо отсутствия подготовки, имеющих довольно сомнительную ценность с военной точки зрения, уже практически списана со счетов в русских штабах. По этой причине откладывать начало атаки даже не думали. Спеша застать и утопить всех, чтобы не позволить уйти от наказания захватчикам, посмевшим топтать японскую землю. Довейшим истребителям предавались усиление все четыре миноносца двенадцатого отряда до вторжения русских на Хоккайдо, базировавшихся в Омината. Их командиры и экипажи прекрасно знали навигационные особенности района Цугару и его окрестностей. Уйдя в составе конвоя в несостоявшуюся атаку против Курил, они теперь оказались отрезаны от своих баз и временно переводились на стоянку Хатиноха в устье реки Мадечи, примерно в 50 милях к югу от мыса Сириязаки. Корабли Хиросе с вечера должны были скрытно пробраться в пролив, со стороны тихого океана, мимо редких заслонов противника, чьи позиции уже успели хорошо разведать и ждать условленного времени начала атаки на подготовленные для них стоянке под мысом Ома. Судя по привлеченным к диссению дозорной службы восточной и центральной части Цугару, исключительно старым тихоходам. Атаки быстроходных кораблей с этого направления русские не ждут. Через сигнал и пост на мысе можно будет обмениваться информацией и связываться с любыми из отрядов до общего начала атаки. Для обеспечения прорыва минного поля ухода в залив Хакодаты назначались три небольших каботажных судна из состава патрульных сил залива Муцу, Они должны были протралить проход в заграждении. Поскольку это предстояло делать под огнем противника, их экипажи состояли только из добровольцев. После атаки Хиросе предписывалось максимально скрытно отходить на рейд Хатенохе. Там его будут ждать приданные суда снабжения. В случае неудачи с проникновением в залив следовало заняться броненосцами, но не трогать никого в восточной части пролива. Было очень важно, чтобы противник не узнал о направлении отхода и составе задействованных в атаке сил. Поскольку Мураран русские так и не оставили, более того, начали наступать оттуда вдоль железной дороги в направлении Саппора, отряду капитана первого ранга и Новое состоявшему из вспомогательных крейсеров «Гонконг Камару» и «Кагаба Мару», вместе с кораблем береговой обороны «Такао», надлежало ночью с 23 на 24 обстрелять этот порт, прикрывая атаку минных катеров со специального транспорта «Сайка Они должны были под покровом темноты пробраться в вухту и использовать свое главное оружие. Там... По данным разведки стояли русские большие пароходы и старый броненосный крейсер. Его следовало топить в первую очередь. После атаки этот отряд должен был укрыться в заливе Ууцуура, который, по словам лазутчиков, уже три дня следивших за противником, русские вообще не контролировали, даже не удосужившись выставить гарнизон в городе Дате в непосредственной близости от Мурарана. Это позволяло в случае благоприятной погоды возобновить атаки Мурарана вскоре после наступления темноты 24 сентября, не тратя времени на повторное скрытное выдвижение к порту и добить там все, что останется от засевшего в гавани отряда старых судов и транспортов. Для мощных истребителей Хиросы Целями на следующую ночь назначались броненосцы и уцелевшие большие корабли в порту, места стоянки которых должны были уточнить в течение светлого времени суток разведывательные отряды на парусных рыбацких шунах из залива Муцу, а также лазутчики, наблюдавшие за гаванью из леса с окрестных гор. Вводить крупные паровые суда... Все наличные вспомогательные крейсера восточных данной группы в пролив планировалось только в разгар либо к концу второй ночи минных атак. Они должны будут прикончить своей скорострельной артиллерии то, что останется у русских на плаву, и обеспечить последующую высадку в Томакамай 13-й бригады 13-й дивизии. Планировалось, что в ходе а так противник не сможет оказать сильного сопротивления. Чтобы нормально закрепиться на берегу, времени было мало, а отбиваться с воды просто нечем, ввиду крайней малочисленности легких сил. Было достоверно известно, что у небогатого осталось всего три номерных миноносца, причем все они имеют повреждения, полученные в ходе предыдущих стычек, а тяжелые корабли — не в состоянии защитить сами себя от массированных ночных атак. Проведенные миноносцами двенадцатого отряда, небольшими парусными судами и уцаревшими дозорными каботажниками в предыдущие дни и ночи, разведка выявила места нахождения всех крупных русских кораблей, так что действовать предстояло не на ощупь. Серьезных противоторпедных заграждений – Еще нигде не успели соорудить, но стоило поторопиться. В этих делах русских уже имелся богатый опыт. Шесть новейших истребителей, только что переданных под командование капитана первого ранга Хироса и вспомогательный крейсера Кумана Мару, Акеси Мару, Ника Мару и Сиранука Мару, сведенный в отряд, возглавляемый командиром Кумана Мару, капитаном первого ранга Асай, заставили восточную ударную группу. Они покинули Токийский залив утром 20 сентября и двинулись на север. С ними шли два угольщика. Двумя днями ранее, пробираясь ночами от бухты до бухты вдоль самого берега на север, ушел специальный транспорт флота, носителя минных катеров «Сайкомару», также включенный в эту группу. Он должен был встретиться с главными силами обороны Цугару и в дальнейшем действовать вместе с ними, являясь их основной ночной ударной силой. Погода стояла вполне приличная для начала осени, но истребители сильно раскачивало. Достигнув устья реки Мадечи, Хиросе поставил свои корабли за мысом на рейде Хатиноха, где волнение, шедшее с юга, не ощущалось. Экипажам требовался отдых перед боем после океанского перехода. Тем временем, через сигнальный пост на горе Хашиками была установлена связь со штабом 5-го военно-морского района и полученный Последние сведения о противнике. На следующий день рано утром из Амината пришел пароход, доставивший карту пролива и порта Хокудаты с отмеченными японскими минными полями, местами стоянки русских судов и их дозорными линиями. На этом же пароходе прибыл гардемарин Кавай, предоставивший все эти сведения. Он сумел ночью девятнадцатого сентября на небольшой шлюпке выйти из занятого русскими хокодаты и, преодолев все патрули в гавани и в самом проливе, под парусом пересечь Цугару. Его шлюпка уже утром разбилась на камнях у мыса Ома, когда он совершенно обессилел, пытаясь на веслах выгрести против течения, так как ветер стих. Но сам Гардемарин отделался лишь ссадинами и синяками. Он был мобилизован из выпускного класса военно-морской школы Хакадаты и последний месяц нес службу в крепостной минной роте. Когда началась стрельба, его отправили проверить исправность проводников к заграждению, так как в последнее время они начали барахлить. Исправив повреждения, вернуться на позицию он уже не успел. И с тех пор находился в городе и окрестностях, переодевшись в гражданскую одежду. Благодаря специфике своей недолгой службы на флоте, по неприметным для непосвященных движениям шлюпок и малых судов, на входе в залив он понял, что русские испытывали доставшиеся им, судя по всему, в исправном состоянии, японское заграждение из 105 инженерных мин, которое и обслуживало рота Кавай. С момента прихода русских кораблей городомарин вел постоянное наблюдение за их передвижениями днем и ночью и потому был хорошо осведомлен не только о местах стоянок, но и о позициях ближайших к форту Дозоров. Он также видел, как и где русские ставили свои дополнительные минные заграждения и разворачивали полевые батареи. Только о том, что творилось на горе, куда не пускали абсолютно никого, ничего узнать так и не смог. С тринадцати лет, плавая на малых судах по Цугару, Гардмарин успел хорошо изучить особенности течений и глубины в проливе. Зная границы, используемого противником прохода в гавань, он вызвался провести истребители прямо в залив, минуя все мины, уверяя, что это все еще возможно, поскольку Бона на входе нет. Учитывая новую информацию, Хиросе решил переработать план нападения. Использование парохоров, намеченных для прорыва заграждения в качестве только отвлекающего фактора, позволяло нанести основной удар по хорошо защищенному порту с другого направления, что существенно повышало шансы на успех. Вскоре на рейде Хатиноха появился пароход Оми-Мару, доставивший боевой приказ на атаку Хакодате, назначенный на ночь с 23 на 24 сентября и еще около 2000 тонн боевого угля. А через пару часов в гавани встали на якорь Такао, Гонконг-Мару, Кагава-Мару и Сайка-Мару, входившие в отряд капитана первого ранга Иноуэ. Командиры всех кораблей и начальники отрядов собрались на флагманском Куманамару для выработки окончательного плана действий. Совещание продолжалось до полудня, а истребители тем временем принимали уголь и воду, заканчивая подготовку к своему первому бою. Бригады заводских рабочих, сопровождавшие новые миноносцы, в плавании с момента прихода на рейд Круглосутки сутки занимались осмотром и наладкой машин и котлов, пока экипажи отдыхали на берегу. К концу бункеровки на кумана прибыл возглавлявший их старший инженер с докладом, что механизмы и вооружение в полном порядке и припасы приняты по норме. В начале пятого часа пополудни все участвующие в атаке покинули бухту и двинулись экономическим ходом на север. На переходе до мыса Сириязаки отряд капитана первого ранга и новые прикрывал миноносцы Хиросы, которым предавался вспомогательный крейсер Сирану Мару, обязанным обеспечивать своей радиостанцией связь миноносцев с береговыми постами и прикрывать потом их отход. Новейшие станции Маркони истребители этой ночью использовать на передачу категорически запрещалось. Хиросе распорядился даже изъять детали их передающих устройств и сдать на угольщики для гарантии конфиденциальности. Имевшийся у него приказ МГШ не допустить осведомления противника о появлении у Японии новых мощных минных кораблей Хиросе, готов был выполнить любой ценой. Суда обеспечения оставались на рейде, охрану которого обеспечивал капитан первого ранга Саи, с тремя вспомогательными крейсерами, находившимися в готовности выдвинуться на помощь при необходимости. В девять вечера, когда уже стемнело, японцы подошли к сигнальному посту на Сириязаки, чтобы получить последние сведения о противнике. И Новый не стал задерживаться, отделившись со своими силами и максимально быстро продолжил движение на север. Никаких обменов сигналами — не производилось хироса получив высланный с берега шлюпкой сведения что у мыса Ома появился обычный дозорный пароход русских повернул на запад направляясь к северному склону горы шиши гатаке где на берегу была рыбацкая деревушка кадзамаура приблизившись обнаружили слабые временные навигационные огни. Определившись по ним, продолжили движение к мысу Ома. Поскольку вокруг скалистого островка Бентен, лежащего чуть севернее этого мыса, всегда были сильные сулои, его обогнули подальше. Для облегчения ориентирования на южном берегу Бентена, среди скал горел большой костер, совершенно невидимый с русского берега, и их дозорных судов за поворотом береговой черты острова. Таким образом, усилиями командования военно-морского района Амината навигационной опасности удалось вести к минимуму. Но Суллой, особенно сильный у береговых рифов, трепал легкие узкие корпуса истребителей нещадно, заставляя их скрипеть и стонать всеми связями. Держать строй и курс в таких условиях оказалось невозможно, и пришлось увеличить интервалы из-за чего миноносцы на время потеряли друг друга из вида. Соединиться вновь смогли лишь спустя почти час. В этот момент была получена короткая кодовая телеграмма Сирану Камару, означавшая, что с японских береговых постов на южном берегу пролива противника не наблюдает. Следовательно, путь для выдвижения на исходной рубеже атаки открыт. С трудом обогнув мыс и остров Бентан, Киросы двинулся к Хакодатте, но вскоре был вынужден отвернуть к западу, обходя с кормы обнаруженное русско-дозорное судно. Развинувшись с ним, истребители Хасусима, Камикадзе, Кисараги, Ненохи, Ушио и Яйей разошлись веером, ведя поиск парохоров из залива Муцу, которые уже должны были подойти в этот район. Миноносцы номер 50, 52, 8 прикрывали их со стороны Хакодаты. Ночь была темная, а в проливе с его высокими берегами казалось еще темнее. Однако с отрядом из Умцу встретились быстро, после чего начальник второго ударного отряда истребителей назначил им цель русский катерный дозор у мыса Каточи и линия минного заграждения за ним. Тот факт, что пароходы окажутся стреноженными тралами и лишатся возможности маневрировать, никого не смущал. С боем, миновав дозор, эти три небольших судна, вооруженные одной малокалиберной пушкой и прожектором каждый, должны были сразу двинуться на японское же минное поле, чтобы имитировать попытку траленья, и последующего прорыва в залив Хакадаты именно там. Им предписывалось пользоваться прожекторами и ракетами для максимального привлечения внимания. С ними же отправлялись и все четыре номерных миноносца, в обязанности которой входило прикрытие этой ложной атаки, а потом спасение экипажей после подрыва на минах или гибели судов по другой причине. С началом перестрелки... Истребители, следуя за флагманским Хацусима, должны были войти в залив Хакодаты у порта, на полном ходу пройдя под самыми скатами горы Хакодаты-Яма. Там, по словам Каваи, никаких заграждений не было, а обон еще только начали делать. Катерный дозор у мыса Одана ходил не дали трех миль к западу. Это давало сравнительно безопасный коридор для набора скорости, На юго-восточных курсах от мыса Мусунегоши до старого форта в основании отмели, отгораживающий порт от остальной акватории залива. Возле него имелся узкий проход в заграждениях. Им пользовались русские дозорные суда в течение дня и ночи тоже, когда минное поле было точно подключено. Проскочив этим проходом под самым берегом, истребители уже могли видеть все. Что стояло в гавани Хокодаты. Единственная батарея, защищавшая проход, не представляла большой опасности, так как состояла из малокалиберных скорострелок, перевезенных с пароходов и установленных на почти открытых площадках, обложенных камнями и мешками с землей. Далее никаких препятствий уже не было. Военных кораблей в бухте также не должно было оказаться, а с транспортов русские сняли почти все пушки, расставив их на батареях. Так что, оказавшись внутри залива, можно было целиком сосредоточиться на поиске и уничтожении целей. Поскольку чужих судов южнее и северо-западнее залива Хакадаты не оказалось, предварительное развертывание японских отрядов прошло благополучно. В час сорок, когда истребители «Херосы» уже легли на боевой курс и начали набирать обороты на винтах, у мыса каточи взлетели в небо ракеты, причем сразу с нескольких кораблей и часто защелкали малокалиберные орудия. Разглядеть подробнее, что там происходит, не было возможности из-за слишком большого расстояния. Но световое пятно... Впереди левого траверса быстро разгонявшихся кораблей ударного отряда постепенно разрасталось и смещалось в глубину залива. Все шло по плану. Один за другим в той стороне прогремели три мощных взрыва, и следом сразу еще один. Но пальба только усилилась. На лесистом скате Каточи открылся прожектор, начавший шарить по поверхности воды. Оттуда теперь... Тоже стреляли. Когда до входного мыса оставалось не более двух миль, справа по борту были замечены какие-то сигналы, передаваемые фонарем. На них ответили бессвязным набором точек и тире, одновременно наводя в ту сторону орудия. Однако никаких признаков тревоги не видели. Лишь спустя две-три минуты со стороны мыса Дана открылся прожектор — но до него было довольно далеко, так что уже славший луч так и не дотянулся до головного Хацусима. Тем не менее, спустя несколько секунд сверкнули еще и вспышки выстрелов. Но первые русские залпы легли с большим недолетом, только когда силуэты истребителей оказались на фоне всполохового боя у западного берега залива, их, похоже, смогли толком разглядеть, так как точность и плотность огня сразу увеличилась. Но те, кто был у мыса Адана, уже скрылись за скатом горы и били только батареи. Гардемарин Кавай все время находился на мостике, давая указания рулевому. Под его руководством флагман лидировал отряд, четко державшийся на боевом курсе. Шедшие следом пять кораблей взяли немного влево, оказавшись в его дыму, И благодаря этому избежали повреждений. Хацусима, получивший небольшой снаряд в кожух между третьей и четвертой трубами и в первую трубу, пострадал незначительно. Батарея на входном мысе была закидана снарядами всех орудий, способной бить вправо, едва сама открыла огонь. Множество разрывов... На ее позициях мешали целиться поэтому стрельба оттуда только еще больше усиливала общую суматоху, не причинив ворвавшимся в зариф истребителям вообще никакого вреда. Проскочив проход, отряд Хиросы принял вправо, пройдя мимо остова разломившегося плавучего дока прямо по отмере, тянувшийся к северу от старого форта. Глубины в пределах трех-четырех метров Этого вполне позволяли. Ход сбавили, рассыпав строй и начав маневрировать по способности. Каждый истребитель стрелял теперь во все, что видел перед собой вокруг. Однако использовать торпеды не успели, так как все достойные их цели быстро оказались за кормой. Пришлось положить лево руля, проскочив промежуток между плавучим маяком и северным берегом залива для повторения захода. Огибая маяк, угодили под огонь другой батареи и леса на склоне сразу за пляжем. Кавай предупреждал, что там стоят полевые пушки, но изначально вообще не планировалось входить в простреливаемые ею секторы. Однако из-за того, что суда в гавани стали слишком плотно, развернуться в бухте на такой скорости не удалось и пришлось уйти левее. Батарея стреляла гранатами, всего с 300-400 метров, причем японцы для ее канониров оказались хорошо видны на фоне осветительных ракет, постоянно поднимавшихся с входного мыса. На этот раз повреждений избежать не удалось. Сразу последовали попадания в Ненохи и Дейдей, затем был поражен в борт под мостиком Камикадзе, из-за чего на нем начал заливать второй кубрик команды и носовой патронный погреб. Но русские, судя по всему, не имели возможности сопровождать цели по горизонту. Сбить истребителем ход они не успели, так как японцы скоро вышли из простреливаемой зоны. Лихо развернувшись, все шесть кораблей отряда отрядов ломились прямо в гущу, стоявшись в гавани деревянной мелочевки, снова стреляя на борта. В течение следующих четырех минут были торпедированы три парохода, разбита артиллерии несколько десятков шун, кинугасов и барж. Пройдя сквозь ряды судов, круша все вокруг Хиросе, уже на выходе всадил торпеду еще в один пароход и снова закидал снарядами бронтовахтанную батарею, не русским стрелять по своим кораблям. Смысла снова сплошь покрывшегося разрывами семти шести мирметровых фугасов смогли только выпустить несколько осветительных ракет к огню по батарее присоединились также и миноносцы очень своевременно подошедшие с запада и разогнавшие русские котера занимавшие позиции для торпедной атаки благодаря чему выход из гавани оказался свободен Но теперь уже пришлось продираться сквозь натуральный частокол, всплесков от снарядов, густо сыпавшихся с горы. Покидая порт с истребителей, хорошо видели зареба многочисленных пожаров, разгоравшихся за кормой. Поскольку торпеды в аппаратах еще оставались, а вернуться в гавань Хокодата теперь уже точно не представлялось возможным, Хирусы решил атаковать корабли у мыса адана по данным разведки и со слов кавайи там должны были стоять броненосцы гардомарин уверял что лично видел как они вставали на бочки именно в этом месте даже не уходя с рассвета. причем никаких заграждений кроме растянутых между шлюпками в два ряда арбасских сетей вокруг них до того как он покинул хакадаты Соорудить еще не успели, да сами броненосцы не имели даже выстрелов для противотопедных сетей. Он это знал наверняка, поскольку из леса со склонах Хакодатаяны, куда ему удалось пробраться незамеченным, было прекрасно видно и борта, палубы и воду вокруг них. Но до сих пор это никак не подтвердилось». С двенадцатого 12-го отряда, проходивших ближе всех от мыса Одана, ничего разглядеть на фоне темного берега не смогли. В начале атаки, пока истребители были в секторах стрельбы кораблей с той стоянки, огонь с нее велся слишком редкий и неточный. А, судя по использованным калибрам, крупных кораблей там вообще не было. Но проверить в любом случае стоило». Выскочив из гавани, резким рывком к югу ушли из-под огня. Похоже, удалось пропасть из вида. Воспользовавшись этим, начали огибать гору под самым ее западным склоном, надеясь оказаться в мертвой зоне и достичь цели как можно быстрее. Но снова угодили под кинжальный огонь суши. Стреляли пушки примерно трехдюймового калибра, но на этот раз не могли понять откуда. К тому же канониры оказались явно опытнее тех, что остались позади на входном мысу. После пуска с горы еще и осветительных ракет с флески от близких падений снарядов и их прямые попадания сопровождали начавшие вновь разгоняться истребители в течение нескольких минут. К счастью, повреждения были невелики, но когда к этому обстрелу Присоединилась еще и среднекалиберная батарея с вершины горы, немного севернее маяка. Хироса все же пришлось отвернуть к западу, уходя в темноту. Однако там почти сразу нарвались на русские миноносцы, причем их обнаружили уже после того, как те открыли огонь в упор. Получая новые повреждения, истребители рассыпали строй, и потеряли друг друга. Хасусима получил снаряд в корму и на время потерял управление. Для Нохи лишился кормового орудия, разбитого прямым попаданием. А от разрыва русского снаряда под полубаком образовались осколочные пробойны, через которые начало затапливать на большом ходу таранный отсек, провезенку и первый кубрик. Упустив из вида все остальные корабли отряда, Ушио и Нанохи попытались вдвоем атаковать стоянку у Адана, но наткнулись на катера, осветившие их ракетами. После чего снова были обстреляны с вершины горы. Уходя из-под огня, оба получили осколочные повреждения и разошлись в темноте. Почти сразу после них Камикадзе тоже пытался приблизиться к мысу, но был сам атакован с кормы, внезапно появившимся патрульным судном. Последняя торпеда, выпущенная в настырного преследователя, в цель не попала, а расчеты кормовых плутонгов, оказавшись под обстрелом, мазали. Зато стоявшая на русском автоматическая малокалиберная пушка, стрелявшая короткими очередями часто и точно, выбила два орудия на истребителями, и нанесла другие повреждения с потерями в экипаже флагман хацусима исправив рулевое управление атаковал последним но также не добился результата будучи обнаруженным и обстрелянным на подходе в скоротечной свалки с миноносцами он безрезультатно израсходовал свою последнюю торпеду получив еще два попадания разбивших радиостанцию и исходной тамбур в офицерское помещение, и начал отход. Миновав мыс Ома, место которого теперь легко определялось по зажженному с начала атаки маяку на острове Бантен, все истребители и мироносцы ударного отряда к трем часам собрались у Кадзамаури и двинулись на восток. С рассветом они встретились с Сирану Камару и ушли на свою стоянку, куда и прибыли без происшествий к десяти часам утра. Как только встали на якорь, бригады рабочих немедленно приступили к исправлению повреждений, а грузчики занялись бункеровкой. Команды снова отдыхали на берегу, а неугомонные хиросы, дав командирам всего четыре часа для сна, снова собрал совещание, начав планирование новой атаки. Итогом прошедшей ночи По общему мнению, считалось потопление четырех крупных транспортов и почти всех небольших судов в гавани порта. Кроме того, из полученного по радиодоклада капитана первого ранга Казукавы стало известно о потоплении большого русского вооруженного парохода в бухте Масумае. Действиями миноносцев 12-го отряда По заявлениям их командиров, были уничтожены четыре катера и вооруженный пароход. Часть геройских экипажей, погибших на минах патрульных судов, удалось спасти. Поскольку все они, к моменту мобилизации на переоборудованные каботажники, почти закончили обучение в военно-морской школе Хакодаты. ими планировалось пополнить потери в экипажах кораблей до втором ударном отряде, оказавшиеся довольно большими они восприняли это как высокую честь если у хироса в первую ночь вся атака прошла более менее по первоначальному плану то командовавший западной атакующей группой капитан первого ранга казукава Командир вспомогательного крейсера Нипанмару еще при выдвижении на исходный рубеж столкнулся с неожиданностями. Началось все с того, что считавшийся незанятым русскими остров Осима, сигнальным постом которого надлежало установить связь для получения последних сведений о противнике, при приближении японских кораблей и передаче ими позывного проявил явно враждебное действие, осветив отряд ракетами хотя накануне ходившая в Кассиме патрульное судно получила верный отзыв на свой опознавательный сигнал. Вероятно, русским удалось захватить сигнальные книги, что теперь необходимо было учитывать. Сразу вслед за этим появилась вторая неожиданность в виде немедленно атаковавших с носовых курсовых углов двух больших кораблей с современной скорострельной артиллерией. Такая встреча наводило на мысль о засаде. Но прежде чем успели отдать приказ об отходе, бой закончился. Твердким миноносцам при этом удалось избежать повреждений, а высокобортный Ниппанмару успел получить за всего двухминутную стычку четыре снаряда, лишившись одной из 76 миллиметровых пушек и растяжек антенн, сбитых осколками. Начавшийся пожар малярный удалось быстро потушить. При этом ни одного попадания в русские корабли зафиксировано не было. Хотя стрельба стихла почти моментально, считая себя обнаруженным, а пути отступления перекрытыми, Казукава решил прорываться прямиком к стоянке русского большого парохода в вухте Мацума, а не скрытно пробираться к ней, делая большой крюк к северу, где ждали на берегу лазутчики, следившие за бухтой три последних дня, как планировалось изначально. Были готовы в любой момент вступить в бой с дозорными судами, которые курсировали в этом районе. Для уменьшения заметности большой ход, который начали набирать во время перестрелки, снова снизили. Это позволило миноносцам не отставать от своего флагмана, без демаскирующих огненных факелов из труб и даже выйти в голову отряда. Находились русские дозорные суда на своих обычных позициях, заподнец угару или нет, неизвестно. Но в любом случае, обойдя Касиму с севера, с ними удалось благополучно разминуться. Более того, столь шумное начало атаки не получило ожидаемого развития. На подготовленную ловушку это уже совершенно не было похоже. Скорее, на случайную встречу с отправлявшимися во Владивосток судами и их охраной. Поскольку ничего противники разузнать так и не удалось, дальше действовать предстояло по ситуации. Инструкции, полученные от командования при выходе из Броутонова залива, явно уже устарели а радиообмена с сигнальным постом на мысе Кодомари из-за повреждений не получилось. На подходе к самой бухте предполагалось наличие катерных или шлюпочных дозоров, поэтому, чтобы не встревожить противника раньше времени, нип подмару отделился от легких сил и отвернул на юго-восток. К моменту начала атаки своими миноносцами Казукава оказался примерно у восьми кабертовых к югу от места событий. С мостика вспомогательного крейсера было хорошо видно, как сначала с берега, откуда тот -то старого замка, взлетели осветительные ракеты, в сети которых четко проступил темный силуэт цели. Это был огромный двухтрубный пароход с тремя мачтами, высоким баком, ютом и клипперским форштевнем. Казукава решил было, что сейчас он откроет огонь и сорвет атаку. Но почти одновременно с залпом ракет у его борта встали два водяных столба торпедных попаданий. Открытый с запозданием огонь с подорванного судна и откуда-то из района мыса широками не причинил никаких повреждений миноносцам, вернувшимся вскоре к своему крейсеру. Теперь следовало заняться патрулировавшими устье пролива пароходами, для чего японские корабли, рассыпавшись широкой цепью, двинулись на юг, поперек пролива. Но поиск не увенчался успехом. Вероятно, цели успели скрыться под берегом, приближаться к которому в темноте было слишком опасно, больше из-за сильного течения, чем из-за русских пушек. Войдя в пролив и осветив прожекторами прибрежной водыю поселка фукусима японцы также никого не обнаружили зато были снова обстреляны с берега проведя остаток ночи в западной части пролива и не имея более контактов с противником с расцветом миноносцы и вспомогательный крейсер отошли обратно в японское море старались держаться в виду берега так, чтобы полностью контролировать выход из Цугару. Осмотр бухты Мацумае дал повод для поздравлений. Даже с большого расстояния там хорошо были видны накренившиеся мачты затонувшего парохода. Атака миноносцев явно оказалась успешной. Как только на Ниппанмару починили антенны, сразу начали принимать сильные помехи. Судя по тому, что работала станция Маркони, сигнальный пост Кодомари получил приказ вмешать радиопереговорам. Казукава отправил туда минаносец с рапортом о результатах первой ночи своей деятельности и с запросом о предоставлении связи. Спустя полтора часа помехи прекратились, и пришла депеша с дальнейшими инструкциями, после чего Нипанмару продолжил ставить радиопомехи. Весь день курсировали разомкнутым строем между западным входом в пролив и мысом Дезаки у входа в залив Шикари. За это время остановили и отправили в ближайшие порты каботажную шхуну и американский пароход, шедший с юга в Цугару. А уже в сумерках встретили две промысловые шхуны, возвращавшиеся в Аомори. Их также заставили свинить курс, в безопасные воды. Отряд капитана первого ранга Иноуэ, расставшийся с истребителями и миноносцами Хиросы, продолжал движение на север, огибая мыс Ясамазаки. Предполагалось сначала провести поиск русских дозорных судов на пути движения. Для этого вперед выдвинулся корабль береговой обороны «Такао», имевший самое мощное вооружение. В случае, если русских кораблей до входа в залив у Циура не встретиться, вспомогательные крейсера должны были присоединиться к нему и начать обстрел гавани. При обнаружении дозоров их задачей становилось создать их боем, обеспечивая условия для незаметного проникновения катеров в гавань порта Мураран. На специальном транспорте Сай-Камару начали готовить к спуску все восемь имевшихся минных катеров. Их планировалось ввести в дело только тогда, когда путь окажется расчищен. Они имели задачу под прикрытием отвлекающего обстрела с моря скрытно пробраться в вогту и нанести удар по стоящим в гавани судам, после чего также скрытно Покинуть порт. Вход в залив, шириной почти в 10 миль, оказался совершенно пуст. Когда к часу ночи отряд и новый начал втягиваться в него, едва различая на фоне звездного неба слева по борту массив горы Камагатаке. гатаке Сай-Камар улегся вдрейф позади всех, спустили семь катеров. Восьмой из-за неисправности в машине не смог принять участие в атаке. Сразу после этого носитель катеров дал ход и направился вглубь залива, а два вспомогателя крейсера и корабли береговой обороны повернули строго на север, осторожно двинувшись к входу в порт Мураран, все так же ведя поиск русских дозорных судов. Станции беспроволочного телеграфа забивали эфир искрой, препятствуя радиосвязи противника. Очень скоро удалось разглядеть справа по борту характерный двугорбый профиль полуострова, закрывавшего гавань со стороны залива. Оказалось, что отряд артиллерийской поддержки немного отклонился к западу от намеченной точки. Обещанных командованием военно-морского района Омината сигнальных огней у мыса Чекил, обеспечить которые должны были заранее высаженные лазутчики, не наблюдали. Так что сориентироваться оказалось непросто. Еще больше сбавили ход и начали бросать лот с обоих бортов, чтобы попытаться точнее определиться по глубинам и открывшемуся берегу. В порту и городе с этих углов тоже не видели ни одного огонька, так что довольно долго не могли разобраться, в какую сторону нужно стрелять. Хорошо, что противник не пытался этому помешать. Никого вокруг не было. У русских, похоже, не хватало сил даже на организацию дозоров на подходах непосредственно к порту. Продолжая движение прежним курсом, вскоре разглядели пенный привой у скал острова Дайкоку на входе в гавань, а также на рифе у мыса Етома. Исходя из глубин и видимых ориентиров, Иное решил что находится против входного канала, Я открыл огонь полными бортовыми залпами куда-то вглубь частично открывшейся бухты. Там сразу подняли тревогу и начали пускать сигнальные ракеты. В их слабых отсветах четче просто перечертание ближайших возвышенностей на мысе и острове. Но никаких целей японские артиллеристы по-прежнему не наблюдали. Поэтому результативность обстрела, скорее всего, была невысока. Однако она вынудила противника открыть прожекторы на стоящем за судне, вероятно, Брандвахте, что сразу выдало его позицию. По нему тут же сосредоточили огонь все три японских корабля, но, вопреки ожиданиям, прожекторы не гасли. Впрочем, стрелять прицельно удалось не более трех минут, поскольку цель скоро закрыла островком, лежащим примерно на середине входного канала. Развернувшись за ним и совершенно не страдая от неточного и редкого ответного русского огня, Инове приказал речь Вдреев на этой позиции и вести перекидную стрельбу. Никаких источников опасности, видно, не было, А главной задачей отряда артиллерийской поддержки оставалась создание как можно большего шума, чтобы заставить показать себя все оборонительные батареи и корабли противника. Несмотря на то, что с берега стреляло все больше и больше орудий, эта польба оставалась плохо управляемой и неточной. Только через 10 минут, когда русские наконец нащупали расположение Такао, и вспомогательных крейсеров, японцы снова дали ход, начав удаляться от порта и не прекращая обстрела. Отойдя в северо-западном направлении на две мили, огонь на время прекратили, сразу развернувшись на юго-восток и дав полный ход. Когда справа удалось разглядеть гору Сукуразан, возвышавшуюся в самой середине Дугорбового полуострова, за которым находилась гавань, Снова открыли огонь, целясь чуть восточнее ее южного склона. В этом месте берег был низверным, почти плоским, и японские снаряды должны были теперь рваться где-то в западном углу порта, до которого не получилось дотянуться от входного канала из-за возвышенностей. На обстрел с этого направления противник начал отвечать, то уже далеко не сразу — а когда все же разобрался, что стреляет уже с другой стороны, снова не смог добиться накрытия. Благополучно отстрелявшись таким образом, в течение восьми минут увидели огонь костра на скалах под мысом Чикилу. Скорее всего, он там горел уже давно, только до этого его закрывало утесами. Продвинувшись на прежнем курсе еще немного, Разглядели и второй костер, примерно в полумиле, дальше к северо-востоку. Скорее всего, им лазутчики обозначили мыс Токаришо. Огонь прекратили, снова начав разворачиваться обратно в залив, в надежде перехватить какое-либо дозорное судно, но вновь никого не обнаружили. Зато довольно скоро справа, в стороне порта, увидели неяркую вспышку, а спустя какое-то время еще одну, намного сильнее. И тут докатился глухой рокот первого взрыва, а следом еще одного сдвоенного, сильно отличавшегося по звуку. Катера явно смогли кого-то достать. Чтобы облегчить им отход, снова начали полить в сторону бухты с максимальной частотой. Там, где грохнули два взрыва, показалось небольшое зарево, Вероятно, от пожара на гибнувшем судне. Огнем подсвечивало снизу большое дымное облако, встававшее над портом. Сомнений больше не оставалось. Там точно кто-то взорвался и горел. опасаясь идти к входу в гавань, чтобы не допроса на свои же отступавшие катера, снова развернулись и застопорили машины, намереваясь прикрыть их отход огнем. Но не их самих. Невозможных преследователей так и не увидели. Когда стрельба в порту стихла, снова дали ход, возобновив обстрел. Совершив еще один боевой галс мимо Мурарана, скорее, чтобы обозначить направление своего отхода в океан, чем рассчитывая что-то еще разбить, и Новый снова развернулся и приказал выключить работавшие до этого все время станции телеграфа. Не выдавая себя стрельбой, его отряд осторожно двинулся в глубину залива, все еще наблюдая всполохи пожаров, в гавани. Однако он быстро ослабел, и спустя всего полчаса оставшийся за кормой порт снова скрыла непроглядная ночная мгла. Отряд быстро углублялся в залив, держа средний ход, чтобы успеть до рассвета на стоянку Якума в самом западном его углу когда проходили траверс рыбацкого городка Дате, подали ротьерам условный сигнал, сразу получив положенный ответ с берега, означавший, что русских там нет, и все идет по плану. Это давало еще одну точку опоры для дальнейших действий и открывало северные подступы к Мурарану. Добравшись до места, обнаружили там Сай-Камару с погашенными котлами. Едва встав на якорь, Такао и крейсера и новые тоже полностью вывели из действия котлы, чтобы не выдать дымом свое место наблюдательным постам, которые могли быть у русских на горе Камагатака. Семнадцати милях к юго-востоку от место предстоящей дневки. Сама стоянка закрывалась восточными крутыми отрогами горы Якума и была оттуда не видна. Судя по всему... Мурарани возобновил с собой. Состока периодически доносились звуки далекой канонады. Со стороны залива выставили шлюпочный дозор, а один из баркасов под парусом отправили к атакованному порту для наблюдения с приказом укрыться в устье реки Кимонбетцу или Осару обязательно до рассвета. Там его будут ждать надежные люди из Дате, где, согласно последним Сообщением лазутчиков, русских, кроме конного казачьего разъезда, до да кораблей, осматривавших залив несколько дней назад, до сих пор не видели. Командиры собрались на борту Такао для совещания и разработки плана дальнейших действий. Ни военных гарнизонов, ни флотских сигнальных постов в этой местности не осталось, так что приходилось довольствоваться лишь тем, что видели сами с выдвинутых на гребень ската Якума наблюдательных постов. Они обосновались там после возвращения катеров рано утром. С них докладывали только об абсолютно пустом заливе вокруг. Над Мурораном виднелись дымы, похожие на пароходные. Вот и все. Отправлять еще кого-то к порту по воде не решились. Утренний туман быстро редел, и разведчика непременно обнаружат. А посылать людей берегом, в обход всего залива, не было смысла. Путь не близкий, и до вечера разведчики вернутся, даже верхом, уже никак не успевали. Катера, покинувстви его носителя под прикрытием обстрела, смогли незамеченными приблизиться к самому входу в бухту Мурарана. Огибая прифов у мыса Етома обнаружили световую сигнализацию с возвышенности шукузи за ним. К этому времени у них за кормой уже ярко сверкали вспышки залпов в и новые. а справа по курсу выселся высокий борт русской брандвахты у мыса Мутакироу, пытавшийся нащупать такао и крейсера своим прожектором. Возглавлявший первое звено из четырех катеров Мичван Тумиока, решил атаковать Брандвахту, которая оказался большой вооруженный пароход, чтобы дать возможность второму звену проникнуть в гавань. Договорившись с его командиром, Мичваном Сайту, чтобы тот начинал движение только после атаки сторожевого судна, отряды катеров разошлись в стороны, избегая луча прожектора. Снова обогнув рифы у мыса Ятома, Туньёка немного продвинулся к северо-западу и только тогда развернулся к входу в гавань, дав приказ по звену держать полный ход. Но прожектор к этому моменту уже погас, и точно взять направление на противника оказалось довольно затруднительно. Его катера снова сбросили обороты, всматриваясь в темноту, и шли малым ходом, чтобы из труп не летели искры, надеясь выйти на цель, когда откроется остров Дайкоку, являвшийся надежным ориентиром. Однако их обнаружили уже в полумиле от прохода, когда еще только начали различать темный массив острова слева по курсу. Брандвахт оказалась на прежнем месте и сразу открыла боевой прожектор. Луч яркого света быстро скользнул по воде и нащупал крайний правый катер из неширокой цепи, задержавшись на нем на мгновение, после чего... Прошелся по всему фронту атакующего звена, а со стороны острова донесся звук корабельной сирены. Дойдя до Мейса, прожектор вернулся назад, снова выхватив из темноты крайний катер, после чего сразу началась стрельба. Били часто и точно, разбив его в щепки прямым попаданием уже с третьего выстрела из единственной пушки среднего калибра с кормы парохода. А луч пошел дальше, по горизонту, Следующую цель русским комендорам удалось поразить только с пятого выстрела, хотя за это время расстояние заметно уменьшилось. Должно быть, сказывалось нервное напряжение. Невзирая на стремительно растущие потери, Тумиоко продолжал атаку. К этому времени бомбардировка порута с поддержки возобновилась. К тому же на два оставшихся катера сносило угольный дым и клубы пара, оставшиеся над водой от двух уже потопленных собратьев. Вероятно, поэтому их так и не смогли прикончить столь искусные вражеские комендоры в течение следующих долгих двух минут. Снаряды рвались близко, обдавая осколками и каскадами воды, но прямых попаданий не было. За это время катера успели выпустить по одной мине, развернулись и начали отходить. Осколки рубили в щепу деревянные части скакавших по волнам суденышек и стучали по стальным бортам и трубам. И воду едва успевали откачивать и выплескивать за борт всеми подручными средствами, одновременно затыкая подводные и полуподводные пробоины в обшивке всем, что попадало под руку. Русские стреляли с невероятной частотой, но мазали. Малокалиберных орудий на пароходе, к счастью, не оказалось, а подавшие голос пушки с берега только мешали. К тому же густой дым из труб, перемешиваемый постоянными всплесками от разрывов снарядов, достаточно быстро совсем закрыл оба уцелевших катера. Уже на отходе Тумиоко услышал взрыв, решив, что одна из его торпед уже нашла свою цель. На самом деле она взорвалась в скалах на берегу. Этот взрыв привлек внимание русских береговых постов. Он прогремел прямо за кормой второго катерного звена, уже пробравшегося в гавань и почти занявшего позиции для стрельбы по хорошо видимой впереди громадине однотрубного башенного корабля с двумя мачтами. По столь характерному силуэту на катерах сайта безошибочно опознали Нахимова и по его приказу, Готовили к пуску обе мины на всех трех катерах, чтобы гарантированно поразить цель. Но прежде чем торпеды сошли с решеток, в сторону катеров скользнул по воде луч-прожектор с мыса, и японцев обстреляла еще одна малокалиберная батарея скорострелок. А спустя всего несколько секунд борт крейсера зарился вспышками залпа. Среди катеров Моментально встали высокие столбы разрывов фугасов, обдав хлипкие корпуса градом осколков и тоннами воды. На этом фоне совершенно терялись частые всплески от мелких снарядов, часть из которых давала попадание. Катер Мичвана Сайта был накрыт огромным гейзером воды, вздыбленным сгоревшей за доли секунды снарядной начинкой. Обрушившись вниз, Он зацепил за план ширь, едва не перевернул суденочка и выбросил за борт двоих матросов. Топку котла залило через трубу, машина встала, в днище открылась сильная течь. Сайта приказал экипажу спасаться, а сам начал стрелять из 37 миллиметровой пушки по прожектору на берегу и смог погасить его. После чего продолжал бить по батарее отвлекая на себя весь огонь русских пушек. Спустя минуту его флагманский катер совсем исчез во взрывах, но зато два оставшихся успели выпустить торпеды. Скатеров хорошо видели, как силуэт Нахимова дважды перечеркнулись столбы торпедных попаданий. Причем второе сопровождалось почти слившимся со взрывом торпеды новым каким-то трескучим и гораздо более звонким звуком, совсем не похожим на глухой подводный взрыв. В небо взметулись тучи обломков, а носовая часть русского крейсера озарилась неяркой багровой вспышкой, после которой там появилось открытое пламя и полетели в стороны горящие боеприпасы, взрываясь в воздухе. Видимо, детонировали погреба. Затем почти сразу... Его полностью закрыло густыми клубами дыма, подсвеченные огнем изнутри. Гибели корабля скатеров не видели, но они сомневались в этом. Слишком эффектно он взорвался. Обе торпеды попали в пустые, крытые деревянные лихтеры и прочие портовые мелочевку, стоявшие под бортом Нахимова и обвешанную рыбацкими сетями». При этом второе попадание пришлось в старую угольную баржу, где сразу взорвалась еще и угольная пыль, выбитая из пазов и щелей срабатыванием первой торпеды. Эта вспышка по силе разрушительного воздействия оказалась даже мощнее, чем подрыв маломощного боевого отделения катерной самоходной мины. Баржу разнесло буквально в щепки, завалив ее горящими обломками полубак и мостик крейсера, где от них загорелись сигнальные флаги и разбиты патроны из кранцев первых выстрелов носовых трехдюймовок. Сгорелый ящик сигнальных ракет, разбросав во все стороны огненные рощерки, срабатывавших от жара патронов. Среди задействованного на верхней палубе у пушек экипажа оказалось много раненых, а на двух носовых амбразурах батареи левого борта... Ворты погонуло и частично сорвалось петель, ранив еще троих в каземате и вызвав возгорание двух зарядов, подготовленных для стрельбы. Пожар быстро потушили, но одна пушка временно вышла из строя, а список раненых дополнился еще пятью обожженными. Разрядив аппараты, катера резко отвернули к северному берегу входного канала. Этим маневром... Они, по-видимому, сбили с толку русских, продолжавших активно искать их умыса Матакироу с помощью прожекторов и осветительных ракет, чем только облегчали катерникам уклонение от небольших пароходов, суетливо и безуспешно сновавших по бухте в их поисках. Так и не обнаруженные никем, они начали отход, направившись в восточный проход между островом Дайкоку и высоким скалистым восточным берегом бухты. Но там наткнулись на импровизированный бон не связанных между собой бревен. Повесив на цепи связавшие бревна тяжелые колосники, его удалось довольно легко притопить, что позволило катерам на веслах, чтобы не повредить винтов, проскользнуть над препятствием. После чего груз снова сняли, продолжив отход под машинами, осторожно пробираясь вдоль северного берега. А в форту все еще было неспокойно. Даже когда удалились от него на восемь миль, в той стороне все еще периодически взлетали в небо ракеты, а по облакам пробегали отсветы прожекторных лучей, хотя стрельба и стихла. Пожаров также видно не было, и, видимо, на подорванном крейсере с ним не справились. Либо он уже затонул. Шлюпочные компасы на катерах вышли из строя, но вблизи берегов это не являлось большой проблемой. К тому же впереди, чуть правее курса, уже были видны костры, горевшие у пристани Дате. Но к селению приближаться не стали, сразу повернув на запад. Далее оба суденышка еще в темноте пересекли залив, благополучно достигнув его западного берега, Несколько севернее намеченного пункта. И здесь, с точным определением своего места и направления дальнейшего движения, возникли трудности, так как местность никто на катерах не знал. Но все разрешилось довольно быстро. Светалый массив горы Камагатаке оказался хорошо виден слева. Ее вершина уже осветила солнце. Еще до того, как совсем разведнелась Катера благополучно добрались за до стоянки Якума, где их уже ждали оба уцелевших собрата из первого звена. Экипажи отправились отдыхать, а механики и плотники занялись восстановлением боеспособности всех оставшихся единиц. Оба Мичмана, командовавшие катерами, сразу были вызваны на борт Такао, где доложили о результатах атаки и выявленной системе обороны порта, после чего тоже были отправлены спать Фрика в рикозном порядке. Совещание продолжилось без их участия. Из-за разбросанности пунктов базирования и отсутствия надежных способов связи на таких расстояниях Согласование действий отрядов Казукавы и Новые и Хиросы на вторую ночь планом операции не предусматривалось. Поэтому каждый из них должен был атаковать по своему усмотрению, исходя из складывавшейся обстановки и остававшихся боевых возможностей. Как и ожидалось, корабли капитана первого ранга Иновы благополучно перестояли день всего в двух часах осторожного хода от Мурорана, буквально за спиной русских. С развернутых на берегу постов видели какое-то движение у противоположного берега залива в районе Дате, но из-за легкой дымки, державшейся над водой, толком ничего не разглядели. Во всяком случае, стрельбы оттуда слышно не было. За это время привели оставшиеся минные катера в порядок, насколько это было выполнимо, в столь сжатые сроки. Тщательно вычистили и отрегулировали их котлы и машины, доделали более самательно наспех заткнутые пробоины и прочеканили ослабшие швы обшивки, приготовив суденушки к новому ночному бою. Несмотря на большие потери в их экипажах и тот факт, что на стоянку Якума вернулось лишь четыре из семи катеров, участвовавших в первой вылазке, Над желающих идти в бой, следующей ночью именно на них не было отбоя. Так что восполнить убыль людей удалось полностью. Еще до того, как совсем стемнело, они покинули рейд, двинувшись на восток к своей цели. Впереди, хорошо просматривался конус с горы Башибет-Судаке, предполагалось сначала встретиться с разведчиками, ушедшими на шлюпке, еще на исходе прошлой ночи и уже получив от них последние сведения о противнике окончательно спланировать атаку. Однако при приближении к берегу не обнаружили ни сигнальных костров на пристанях, о которых было условлено еще до начала операции, неожидаемого сигнала со шлюпки. Вообще никаких огней, даже в окнах домов и на улицах Датэ не было. Судя по всему, В городке уже хозяйничали русские, всерьез растревоженные предыдущей атакой. Покружив под берегом, в надежде встретиться с каким-нибудь посланцем от своих разведчиков или от других агентов еще полчаса, и так, никого и не найдя, повернули на юг и двинулись к цели, держась в полумиле от берега. Командовавший вылазкой Мичман Тумиока, Решил применить ту же тактику и снова разделил имевшиеся у него пять катеров на два звена. Первое, состоявший из двух единиц, оставшийся под его командованием с прошлой ночи, он вел сам. А второй возглавил Мичван Коней, сумевший так удачно вывести катера из захваченной русскими гавани. Планировалось снова отвлечь противника демонстративными атаками со стороны западного прохода в бухту Между островком Дайкоку и мысом Матакироу, обеспечив условия для незаметного проникновения в акваторию порта через бон ударной группе. Тумиока обеспечивал отвлекающие действия, а Кане шел уже знакомым ему маршрутом, обходя стороной район боя отвлекающей группы. Все началось вскоре после половины одиннадцатого. Уже в двадцать два тридцать семь русский бронхвахтенный пароход открыл огонь по показавшимся с севера перед ходом в гавань двум катерам. Поняв, что их обнаружили, японцы сразу отказались от продолжения атаки и начали отход. Но на этот раз совершенно неожиданно за ними в погоню двинулись два портовых буксира, вооруженных пулеметами. Прошлой ночью никаких малых патрульных судов так и не встретили. Вероятно, За день русские успели подготовиться. Пришлось увеличить ход до самого полного, и только тогда, с большим трудом, удалось оторваться от преследования. За время погони, часто и резко маневрируя под огнем, катера потеряли друг друга из вида, и остаток ночи действовали разрозненно. При этом катер под управлением Мичмана Яманахи из-за навигационной ошибки вскоре выскочил на камни у скалы, с западневходного мыса. Но это крушение до утра так и не было обнаружено русскими, благодаря чему экипаж успел перепробовать все доступные способы спасения своего корабля. Впрочем, безрезультатно. Уже под утро морякам удалось привлечь к себе внимание одного из катеров из Зенаконеи при их отходе, после чего они испортили машину и котел на своем суденушке. Добрались в до своих товарищей и были спасены. Катер самого Тумиока к назначенному месту сбора флотили в бухте Усуджири так и не пришел. Однако до трех часов утра русские дозорные суда батареи и брандвахта, до того, как ее подорвали катера из-за на коней, часто открывали огонь по кому-то, настойчиво атаковавшему, вход в порт северо-западных румбов. Судя по всему, упорный Тумиока до последнего пытался продолжить выполнение своей задачи. Именно благодаря этому Канеи, воспользовавшись отвлечением внимания береговой обороны в западном направлении, снова смог благополучно пробраться в гавань с севера. Но уже после преодоления Бона на винт одного из его намотался трос или сеть, вызвавший поломку машины, и его пришлось затопить, сняв команду. Два оставшихся катера продолжили обследование гавани, направившись в первую очередь к якорной стоянке броненосного крейсера, атакованного прошлой ночью. Подойти к ней близко из-за все время сновавших по бухте шлюпок не удалось, но было видно, что там, где он стоял вчера, ничего нет. Только совершенно пустой участок поверхности воды с торчавшим в нем полукруглым вытянутым предметом, окруженный малыми портовыми судами. Оттуда доносились звуки ударов по металлу, явно шли какие-то механические работы. Было похоже, что после взрывов крейсер перевернулся, и сейчас с него снимают все ценное, до чего могут дотянуться. Понимая, насколько важна эта информация, Канэй тут же отправил второй катер, перегруженный людьми на место сбора флотилии. А сам, отстоявшись в пустом восточном углу бухты почти до рассвета, чтобы дать время гонцу уйти, удачно атаковал со стороны портовых причалов брандвахтный пароход. С катера хорошо видели взрыв одной из выпущенных торпед у его борта, после чего транспорт явно начал садиться кормой и крениться влево. При этом русские, явно не ожидавшие атаки из самого порта, не смогли его перехватить в нашедшем со стороны моря тумане. Уже на отходе со стороны скалы, торчавшей из воды к западу от мыса Матакироу, услышали окрики по-японски. Застопорили ход и подняли из воды команду разбившегося на камнях катера. До Усуджери добрались, когда светало. Там нашли остальные корабли отряда. Подождав еще около получаса, в течение которого Сайкмаару поднял на палубу оба оставшихся катера и принял с берега дозорные отряды, контролировавшие входы, далеко растянувшиеся вдоль приморской дороги одноименное рыбацкое селение с севера и юга. Бывший старшим на рейде капитан Тарваранга Ясиро, командир Такао, приказал начать отход. Отряд двинулся на восток, чтобы как можно скорее выйти из зоны видимости с берега, занятого противником. Когда гора Камагатаке и цепь возвышенности, убегавшая от нее к мысу Юсамазаки и венчавшая его самого, совсем скрылись в сером мголистом горизонте, повернули на юго-восток, следуя примерно в десяти милях от побережья. Горы, высевшиеся слева над сизой мглой, позволяли хорошо ориентироваться. Корабль береговой обороны «Такао» скоро оставил почти безоружный пароход, уйдя на поиск судов с войсками, которые именно в это время уже должны были приближаться от мыса Эримасаки к береговой железнодорожной станции Томакамай. К этому времени уже было получено радио от «Хиросе», сообщавшее, что оба броненосца потоплены. Так что дальнейшие, одиночные, Не такое и долгое плавание специального транспорта в южном направлении теперь считалось вполне безопасным. На кораблях отряда капитана первого ранга Иноуэ были только маломощные передатчики, а у десантного каравана их вообще не имелось. Так что ни доложить о своих успехах по радио, ни согласовать дальнейшие действия с другими участниками они пока не могли. Планом предусматривалось что такая извести десанту группу в результатах ночных атак, исходя из чего предполагались различные варианты действий. Если обезопасить себя от нападения крупных сил русского флота не удастся, дневную активность планировалось ограничить высадками групп лазутчиков с небольших парусных судов. Они должны были произвести разведку, нарушить работу телеграфа, уничтожить посты охраны и подготовить к обозначению назначенную для высадки места на побережье в районе разъезда Ноборибецу и селения Томакамай с сигнальными кострами уже следующей ночью, после чего ждать появления судов с десантом. В случае же успеха катерников в Мураране высадка войск должна была начаться немедленно, даже если миноносцы не смогли бы добраться до русских броненосцев. В любом случае, Такао обеспечивал прикрытие высадки, а после ее завершения — отход разгрузившихся транспортов. А все остальные силы восточной ударной группы использовали для добивания противника, либо блокировали выход из Цугару в Тихий океан. Оба вспомогательных крейсера Иноуэ, еще ночью, сразу после достижения отрядом пункта сбора катеров, высадили свои разведывательные отряды, от которых узнали, что в Усуджире был только русский конный разъезд, и то пару дней назад. Когда получили радио об успешной атаке на броненосцы в Цугару, убедившись в безопасности стоянки, они перепоручили людей на берегу сей -Камару и ушли в пролив, оставив его с Такао. Их задачей теперь становилось оказание содействия миноносцам. Появился шанс добить поврежденные русские корабли, какие удастся обнаружить. Сначала двинулись к мысу Ома, при этом до самого мыса не встретили ни одного противника, хотя обычно те сновались здесь по одному и даже группами. Крупная зыбь шедшая вдоль пролива навстречу, была не настолько опасно, чтобы разогнать их по бухтам. Капитан первого ранга Инове все время опасался внезапной атаки, в том числе и со стороны своих миноносцев, поэтому на фок-мачтах его крейсеров для позднования держали зажженными зеленые огни, талевшие в полнокала. Ни звезд, ни луны видно не было, что существенно затрудняло навигацию в условиях сильных переменных течений. Однако довольно скоро удалось определиться по работавшему маяку у мыса Ома и по осветительным ракетам, выпускаемым русскими в больших количествах у гаванихов Кадаты, откуда доносился гул канонады. Приблизившись к маяку, поменялись опознавательными сигналами и запросили последние сведения о противнике, и своих отрядах. Получив подтверждение, что атака против броненосцев оказалась успешной, двинулись туда, чтобы оценить тяжесть полученных ими повреждений. Шли на свет постоянно всевших в небе ракет. Скоро на этом фоне уже четко просматривался характерный профиль горы Яма. Приблизившись к мысу Дана на две мили, с Гонконг-Мару Увидели в плывущем над водой то ли дыме, то ли тумане лучи катерных прожекторов, шаривших по поверхности воды и под мысом. Их свет, размытый этой грязной взвесью, резко тенял торчащие над всем верхушки многочисленных мачт, часть из которых явно стояла с наклоном. Поскольку глубины в районе стоянки были 20-30 фотомов, примерно так могли выглядеть затонувшие броненосцы решив, что русские заняты спасательными работами, вполне удовлетворенные результатами разведки, и новые полным ходом направился назад к МСУ ОМА, где сообщил об увиденном на сигнальный пост, откуда эта информация пошла дальше, по штабным инстанциям подтверждая самые первые донесения. Далее, получив соответствующее распоряжение, начальника военно-морского района Ауминаток Он повел свои крейсера к Йосаси, рассчитывая застать на его рейде разгружавшиеся пароходы, о которых стало известно из телеграммы от Ани Панмару. Но их там не оказалось. Обстреляв поселок, он неспешно двинулся дальше, на север. Насматривая побережье в поисках, возможно, скрывающихся русских судов, японские вспомогательные крейсера... Приблизились к порту Отару, где, наконец, дошли два транспорта, показавшихся им легкой добычей. Даже открытый с них ответный огонь не заставил отступить. Но, казалось, уже неминуемая победа обернулась поражением. Капитан первого ранга Хироса Ожидал значительно большего сопротивления на вторую ночь атак, так что к предварительному планированию подошли со всей серьезностью. Казалось, разрабатывая план атаки, предусмотрели все. По опыту атак Севастополя под порт Артуром, чтобы гарантированно прикончить броненосцы сначала, требовалось разрушить защитный бон. На совещании флагманов и командиров приняли решение, что на этот раз 12-й отряд пойдет впереди всех. Входящие в него малые прибрежные миноносцы, имея низкий силуэт, получали гораздо больше шансов пробраться незамеченными к самому заграждению и подорвать его своими 14-дюймовыми минами, открыв цели для более крупных и убойных мин-истребителей. Это спровоцирует ответный огонь, которые примут на себя крейсера. Четырем вспомогательным крейсерам капитан первого ранга Асаи, вооруженным современной скорострельной артиллерией, предстояло проложить дорогу через русские дозоры и заслоны, а потом еще и связать боем броненосцы, их охранение и самую опасную батарею на горе. Главные ударные силы будут выходить в атаку только следом за ними». Ориентируясь на вспышки вражеских выстрелов, истребители стремительно атакуют из тени. Стрелять им предполагалось поочередно. Два головных должны были своими торпедами прощупать, проделанными наносцами прорехи в защите, а оставшиеся четыре уверенно поразить окончательно открывшиеся цели. Тиросы еще в Якусуке получил из арсенала самые новые, гораздо более быстроходные мины у Whitehead, стандартного для истребителей, 18-ти дюймового калибра, осащенный к тому же доработанной режущей насадкой, теоретически позволявшей без взрыва преодолевать сетевые заграждения даже из сетей фирмы «Бульванта». Так что в успехе никто не сомневался. Не исключалась вероятность — что броненосцы перейдут от мыса Адана, где их уже видели, куда-нибудь еще, чтобы затруднить свое обнаружение. В этом случае надеялись, что вспомогательные крейсера покажутся им целями достойными пары залпов, чем выдадут свою позицию. В разработке диспозиции активно участвовал гардоварин Кавай, хорошо знакомый с течениями в проливе, и их изменениями в зависимости от времени суток. Готовясь к обороне, не учесть этих гидрологических особенностей, противник никак не мог, но знал их гораздо хуже, выросшего в этих местах юноши. Также надеялись, что удастся соединиться уже в самом проливе с вспомогательным крейсером «Анни Панмару», который с приданным ему двумя отрядами миноносцев должен был атаковать из Японского моря. Используя радио и проводные линии связи, об этом почти удалось договориться с его командиром, капитаном первого ранга Казукавой. Последний момент начались помехи, не позволившие окончательно согласовать действия. Но не исключалось, что он появится в зоне видимости какого-нибудь из постов в течение ночи, откуда сможет получить соответствующие инструкции. Все посты от Кодомарии до Сириязаки имели четкие стандартные предписания на этот счет. По плану, вторая ночь атак должна была стать решающей. Вместе с отрядами Хироса и Казукавы в ночь с 24 на 25 сентября в Цугару и его окрестностях предстояло действовать одновременно 15 японским ударным кораблям. Противопоставить им... Русские могли только два броненосца, один броненосный крейсер, причем все со старой нескорострельной артиллерией, три миноносца, да три-четыре кое-как вооруженных небольших парохода. За день 24 сентября при ведении наблюдения за Халкадаты, а также участком побережья между бухтой Мацумаэ и мысом Ягоши у западного устья пролива, и берегом от мыса Шануби до сирения Касиваноте, у его восточного устья было потеряно четыре разведывательных шхуны. Им пришлось выброситься на камни при приближении русских дозорных судов. Часть экипажей при этом погибла. Но считалось, что добытая информация вполне стоила таких потерь. Теперь было достоверно подтверждено, Нахождение на стоянке у мыса Дана именно двух эскадренных броненосцев надежно опознан, как Николай I и Наварин. Причем, судя по всему, пары на них поддерживали самые малые, так как жиденький дымок шил только из одной трубы на каждом. И, скорее всего, обеспечивалась работа лишь вспомогательных механизмов. Учитывая, что Наварин имел еще старые огнетрубные котлы, раскочегаривать которые до рабочего давления требовалось не один час, уходить со своей позиции они никуда не собирались, надеясь на прикрытие батарей и свою артиллерию, а также на развернутую вокруг них импровизированную сетевую защиту. Это выглядело вполне логичным и правдоподобным. Но если второй ударный отряд хотел застать противника на том же месте, Следовало постараться начать атаку еще до полуночи. Исходя из этого, истребители, миноносцы и вспомогатели крейсера начали выдвижение к исходной точке у мыса Сириязаки гораздо раньше, чем накануне. Уже к семи часам вечера Сирану снова связался с постом на Сириязаки, уточнив сведения о противнике. Никаких сюрпризов не было. Все шло по плану. В вечерних сумерках, примерно в девятнадцать-тридцать, отряды начали углубляться в пролив на пятнадцати узлах, проложив курс прямо на мыс Адана. Однако сразу уткнулись во встречную зыбь, усиливавшуюся по мере приближения к самому узкому месту Цугару. Малые миноносцы зарывались в волны и теряли скорость. Еще до того, как совсем стемнело, Вспомогатели крейсера догнали их и вышли вперед, держа строй правого пелинга План атаки пришлось перекраивать на ходу. Теперь начинать предстояло кораблям «Асаи», а истребители с миноносцами по возможности держались следом за ними. Но скоро выяснилось, что малые номерные миноносцы не могут поддерживать эскадренную скорость. Они все больше оттягивались за корму. Обычный дозорный пароход у Омадзаки обнаружили уже на фоне остатков вечерней зари. Его силуэт едва выделялся на фоне чуть более светлого неба в западной части горизонта. Цель сразу обстреляли со вспомогательных крейсеров, после чего он быстро скрылся в темноте где-то на юго-западе. В 20.44 контакт уже был потерян, и стрельбу прекратили. Выпущенные русскими Осветительные ракеты быстро погасли, так и не показав противнику ни один из японских кораблей. Спустя менее получаса произошла новая стычка. Шедшие в голове Куманамару и Акесимару были атакованы с носовых курсовых углов русскими миноносцами. В завязавшейся свалке ночного боя ни одна из сторон не пыталась осветить друг друга, так что темноту ночи разрывали лишь всполох залпов. Резко маневрируя, уклоняясь от торпедных атак и ведя огонь на оба борта, головная пара крейсеров откатились к югу, освободив таким образом дорогу основному отряду. На последнем отрезке пути, оставшиеся в прикрытии истребителей Ни Камару и Серану Камару, наткнулись на еще один русский дозор и на этот раз даже были освещены ракетами. Но полноценной перестрелки не получилось из-за почти полной безоружности противника, огрызавшегося всего из одной древней револьверной пушки. Легко отогнав его с пути, вспомогательные крейсера с двадцати кабельтовых открыли огонь, выделявшийся на фоне неба вершине горы Хакодат Яма, вынудив отвечать обе русские батареи, расположенные там. К большому удовлетворению японских командиров По ним сразу начали стрелять из всех башенных, казематных и противоминных орудий, и оба броненосца. Они стояли на прежнем месте, под южными склонами, друг за другом, но сами на запад. Вдобавок оба открыли боевое освещение, чем окончательно выдали себя. Считая основную задачу выполненной крейсера, начали отход, чтобы не мешать ударным силам. Все это время... Шесть истребителей капитана первого ранга Хиросы приближали к своим потенциальным жертвам, так и не обнаруженные никем, что дало им возможность хорошо осмотреться. Вдруг до кормой отряда вспыхнула перестрелка. Частые хлопки миноносных пушек заставили предположить, что противник, оставив в покое головные вспомогательные крейсера, перехватил отставший двенадцатый отряд. Без чьей-либо помощи. Небольшие, слабо вооруженные кораблики не имели никаких шансов выйти победителями из схватки с русскими, превосходившими их размерами и особенно артиллерией в разы. А Хироса в данный момент оказать помощи никак не мог. Осталось надеяться, что им удастся достаточно быстро затеряться в ночи. Но хуже было другое, ввязавшись В бой, поняв, что имеют дело с носителями минного оружия, русские выпустили пачку осветительных ракет. На фоне их белого свечения, с броненосцев, вероятно, смогли разглядеть силуэты всех шести истребителей, уже легших на боевой курс. Они тут же оставили в покое, державшиеся на полмили впереди них вспомогательные крейсера, уже почти вышедшие на траверзу мыса Адана перенеся весь огонь на новые цели, а с вершины горы высоко в небо начали подниматься большие осветительные ракеты. Сразу было видно, что они гораздо мощнее тех, что использовали с кораблей. Но от их применения для противника оказалось больше вреда, чем пользы, поскольку до истребителей они все равно явно не долетали, образовав большое световое пятно между вершиной горы и ними, наоборот, оттенив японцев. Точность огня батарей сразу снизилась. Зато при таком освещении оба броненосца оказались как на ладони. Их архаичная архитектура теперь была хорошо видна во всех мельчайших деталях. Головной под адмиральским флагом имел только одну башню у носу и казематную артиллерию двух разных калибров, а другой — две башни — и низкий борт с высокой батареей в середине корпуса. Его четыре кургузы трубы в двух рядах толпились перед единственной полноценной грот-мачтой. Но истребители из броненосцев, похоже, все же видели достаточно хорошо. Их комендоры сразу добились накрытий, при этом стрелявшие с максимальной частотой скорострелки японских вспомогательных крейсеров ими полностью игнорировались средних Кабельтовый до точки залпа отряду Хиросы пришлось преодолевать подградом снарядов, убийственных для его кораблей калибров. Казалось, что на позицию для торпедной стрельбы уже не выйти. Рухнувшая на них стена огня должна была смять, размолоть легкие узкие корпуса и разметать их обломки по волнам. Головной Хацусио сразу же получил снаряд в четвертую трубу. Взрывом разорвало ее заднюю верхнюю треть, разбила прожекторную площадку за ней и смело осколками расчет носового минного аппарата, пробив торпеду в нем. Воздушный резервуар взорвался, при этом разворотил трубу аппарата, повредил палубу вокруг и сильно прорядил расчеты кормовых пушек и второго минного аппарата. К счастью, зарядное отделение не детонировало, оказавшись зажатым в погнутом совке. Пожара не было. Несмотря на то, что часть осколков проникла к машинам, ранив там двоих человек, скорость истребитель не потерял. Почти одновременно близким разрывом тяжелого снаряда обдала всю носовую часть флагмана, в том числе и мостик, откуда управляли кораблем, поскольку из рубки в темноте ничего невозможно было разглядеть. Кавайи смотревший в этот момент через бинокль на броненосцы, получил сильный удар в голову, даже не успев понять, чем. Судя по всему, на несколько секунд он потерял сознание, поскольку следующей очень мутной картинкой оказался настил мостика прямо перед глазами. Точнее, глазом, одним, левым. Правый не видел ничего. При этом вся правая сторона лица ничего не чувствовала, казалась очень тяжелой и была испачкана чем-то липким. Ничего даже не успев ужаснуться от мысли, что он только что лишился глаза, Гардемарин со всеми рядом рулевого матроса. Тот был еще жив и пытался встать, но не мог. Нижняя часть тела, изломанная и перекрученная, не подчинялась. Из-за него торчали еще чьи-то ноги. Они зашевелились, и показалось плечо и лицо. Губы на нем двигались, но ни одного звука пока не доходило, словно через вату. Вдруг в уши рывком ворвался грохот боя, и едва слышимая за всем этим команда. — К штурвалу! К штурвалу! Сразу пришло осознание, что перекошенное от боли лицо принадлежит начальнику отряда, так же, как и голос, отдающий эту команду. Выбитый за годы учебы рефлекс на приказ сработал правильно. Рвком поднявшись, Кавай едва устоял на ногах, в ушах снова заложил ватой, все поплыло, да вдобавок что-то попало под ботинок, ухватившись за леера, чтобы не упасть, и глянул вниз, увидев, что наступил на искореженный бинокль, одна половина которого была разрублена и изогнута. Отопнув его в сторону дотянулся до что штурвала, уже крутившегося навстречу. С трудом удержав его и борясь с ускорившимся мельтешением в глазах, попытался оглядеться, но сфокусировать взгляд не удавалось. Все вокруг скакало и кружилось, качаясь и искрясь. Тут снова рывком вернулся слух, а с ним едва различимы цифры боевого курса, доносимые твердым голосом, капитана первого ранга Хиросы, сумевшего сесть и пытавшегося зажать большую рану на боку. Это снова помогло. Побитая стойка компаса, с чудом усидевшей на месте картушкой, перестала метаться перед глазами, а штурвал уже не норовил свалить обратно на настил. К счастью, он действовал. Хотя машинный телеграф и переговорные трубы снесло осколками. Кавайи показалось что после пары небольших рысканий по сторонам он почти вернул истребитель на начальный курс атаки. Тут появились новые люди на мостике, а потом и санитар. Но Хирос, уже совершенно побелевший лицом, уходить отказался, из последних сил отдавая распоряжение присевшему рядом с ним командиру миноносца, капитан-лейтенанту Нозаки, пока не потерял сознание. Что он говорил, несколько раз кивая головой в сторону броненосца, было неслышно. Когда начальник отряда замолчал, без силы кинувшись назад, Назаки встал, приказав санитару заняться оказанием помощи. Не мостик и поняв, что отсюда управлять машиной и оружием корабля уже невозможно, он сразу отправил бывшего при нем матроса на корму с каким-то распоряжением. Следом двинулся и сам, перед уходом с сомнением задержав взгляд на марине уже вполне оклемавшимся. Наконец, что-то решив для себя, приказал ему постараться удерживать курс, обещав прислать сменщика. Кавайи до этого доводилось управлять только небольшими пароходами да парусными судами. Шустрый и верткий истребитель ни с чем из этого сравнивать было нельзя, так что править получалось, мягко говоря, не очень. Хацусио стасило то влево, то вправо, а приноровиться и вовремя начать гасить инерцию никак не выходило. Движение по такой непредсказуемо петляющей траектории явно не способствовало точности собственной стрельбы, зато, вполне возможно, позволило избежать роковых повреждений. Все время встававшие под самым бортом всплески разрывов, хлестали только тугими каскадами воды да веерами осколков горячего металла. В течение нескольких самых длинных последующих минут случилось еще только два попадания трехдюймовыми снарядами, но без заметных последствий Осколки частой метлой прошли по палубе и над стройкам разбивая и прошивая все, чего касались, Доконав таки и компас на мостике. Откуда-то из-за спины выбросило пар, но гардемарину везло. Его не задело, а истребитель упорно тянул вперед и скорость еще держал. Понимая, что головной привлекал к себе больше внимания, но Захи по последнему приказу Хиросы продолжал атаку и старался обеспечить возможность остальным достать врага. Пока еще был такой шанс... Сам начальник отряда почти сразу скончался, так и не уйдя с мостика своего флагмана. Кавай вскоре сменил за штурвалом рулевой матрос, наконец сумевший обеспечить прямолинейное движение. Потеряв убитыми и ранеными больше половины людей на верхних постах и четверть внизах, но все же встав на прямой курс, Хацусио прицельно выпустил уцелевшую торпеду из кормового аппарата, С трех кабельтовых, едва дотянув до траверс броненосцев. Следом за ним сквозь частокол разрывов с огромным трудом смогли продраться и камикадзе с кисараги. Они тоже сильно пострадали от прямых попаданий и осколков, имели серьезные потери в людях, но сумели выпустить три торпеды на двоих в сторону целей. При этом углубление на всех выставили нулевым чтобы гарантированно снести защиту. Дотянуться до глубоко уходящих под воду бортов броненосцев должны были уже корабли, шедшие следом. Казалось, что им будет хоть чуть-чуть, но легче. Однако четвертый в колонне Ненохи, еще только начав набирать ход, вдруг окутался паром. Сначала решили, что в машинное отделение или в котел попал снаряд, но с его мостика просигналили, что произошла авария в левой машине, и командир просит время для устранения повреждений. Этот истовитер в отряде считался невезучим. Когда его достраивали, пришлось приложить немало усилий, чтобы успеть ввести корабль второй к моменту формирования соединения. При этом даже ускоренный график достройки вынужденно пережался на два месяца. Спешка неизбежно снизила качество работ. Это отмечалось еще на самых первых ходовых испытаниях, когда его механизмы не смогли развить полные мощности. Несмотря на постоянные доводочные работы заводских бригад, не прекращавшиеся даже в учебных походах, аварии и неисправности преследовали его постоянно. И вот теперь все повторилось снова». Выкатившись из строя влево, он совершенно скрылся в облаке собственного пара, до показавшись только, когда ушедшие за ним уши его и я и ей уже погнали его. Потеряв почти половину скорости, тем не менее, он не переставал тянуться за ними, угодив под новый виток сосредоточенного огня. В итоге, получив попадание в рубку и кормовую компостную площадку, Он все же смог выстрелить обе свои торпеды, хоть и с большой дистанции, а потом и покинуть опасные воды, едва управляясь с кормового рулевого поста. Ушио и Ягей удачно проскочили в короткую паузу за первой тройкой и получили меньшие повреждения, чем остальные корабли отряда. Каждый из них смог благополучно разрядить направление грызавшихся броненосцев оба аппарата. Условия стрельбы и освещенности неподвижных целей вполне позволяли произвести точное прицеливание, так что в результативности залпа их командиры ничуть не сомневались. Когда стрельбу заканчивал замыкавший колонну «Яй-Ей» у бортов русских кораблей, один за другим начали вставать фонтаны мощных взрывов. Первые три торпеды рванули с интервалом секунд в десять. Их взрывы оказались меньшими по размеру, чем ожидалось. На ней вздымались столбы воды и массу бурого дыма с яркими проблесками огня лишь до уровня ходовых рубок. При этом через хорошую оптику можно было различить значительный разброс каких-то клочев, буквально вырываемых с обильными шапками пены из волн, даже далеко по сторонам. Затем, через гораздо больший промежуток времени, сразу серией последовали новые попадания. Они уже заметно отличались по внешним проявлениям как размерами, так и формой. Высота их превышала уровень нижних реев и заметно увеличился обхват в основании. По виду они напоминали гигантские кусты, совершенно лишившись дымных разводов. Казалось, что от них качнулись сами мачты но взлетавших вверх обломков стало меньше. Оставший из-за аварии несчастливый нанохи, лучше других видел, попадая на торпед с отстрелявшихся до него кораблей. В головной броненосец в общей сложности их угодило две штуки, а во второй — три. Причем два последних взрыва, по одному на каждого, оказались особенно мощными и эффектными. Поскольку русские осветительные ракеты к этому времени еще не догорели, с четырех кабельтовых их было видно достаточно хорошо, так же, как и несколько сильных взрывов в береговых скалах рядом с ними. Из двух торпед самого Ненохи только одна поразила Наварин в район Мидале. Куда ушла другая, неизвестно. После этого еще какое-то время русские пушки — продолжали бить, но уже только с горы. Многочисленные батареи тяжелых артиллерийских кораблей замолчали, район стоянки быстро закрыло тяжелым дымом, что посчитали явным признаком успешности атаки. На отходе видели, что оба броненосца начали крениться, но из-за возросшего расстояния и ухудшения освещенности абсолютно уверены в этом не были. Полагая основные свои цели уничтоженными, или, как и минимум, выведенными из строя, и не имея больше готовых торпед, в аппаратах второй ударный трет отошел из зоны обстрела. Исправляя повреждения на ходу, приступили к поиску русских миноносцев, вероятно, атаковавших отставший двенадцатый отряд. Все шесть кораблей теперь шли средним ходом на восток, где на них совсем недавно слышали стрельбу». Построение напоминало правый перинг, но сильно загнутый, с неровными интервалами. Ненохи отставал и был уже едва виден. В этот момент перестрелка вспыхнула в стороне маяка у мыса Ома, и отряд снова сменив курс бросился туда. Однако едва успели лечь на юго-восток, за кормой где-то у мыса Дана, снова начали полить из малокалиберных ушек. Потом... Огонь открыли и батареи. С кем они ведут боя, никто с истребителей уже не видел. Ни ракет, ни прожекторов теперь не было. Все так же молчали и броненосцы. Второй отряд не менял курса, планируя теперь воспользоваться своей мощной артиллерией. Но переходить русские миноносцы, предположительно отступившие к мысу Ома, не успели. Зато удалось встретиться Скумана Мару и Акеси Мару, подтвердившими, что только что вели бой с русскими. По утверждению командиров крейсеров, оба встреченных ими чужих аминоносца получили повреждения и скрылись на востоке. Оценив эти сведения, принявший командование отрядом капитан-лейтенант Дозаки, развернул истребителей в цепь, в том числе исправившийся с повреждением и догнавший своих ненохи. Но поскольку на всех кораблях оказалось повреждено или разбито все навигационное оборудование, а миноносцы 12-го отряда где-то пропали в ночи, вести корабли на предписанном боевом курсе в развернутом строю не представлялось возможным. По этой причине вскоре снова перестроились в колонну и держались в виду друг друга, в точности повторяя маневры флагмана все так же ведомого Кавайи. В полнейшей темноте, без компасов, не видя звезд, оставалось надеяться только на молодой зоркий глаз дочитье у Гардемарина, ходившего в этих водах не первый год. После осмотра санитара выяснилось, что второй глаз у него все же остался на месте. Просто от удара виноклем, в который, судя по всему, угодил один из осколков, вскочил здоровенный бланш моментально закрывший всю правую сторону лица и сам глаз. Фельдсер сделал небольшой надрез, чтобы спустить кровь, и забинтовал голову. Другой помощи, к счастью, не потребовалось. Воспользовавшись передышкой через передатчики, вспомогатели крейсеров отправили радио об успешной атаке и получили ответ из омината. Так что в штабе морского района теперь знали, что русские броненосцы получили попадание и, как минимум, серьезно повреждены. На истребителях спешно перезаряжали уцелевшие минные аппараты, готовясь к повторной атаке и надеясь развить первоначальный успех. Но из-за волн, постоянно захлестывавших их низкие, узкие палубы, а также из-за полученных повреждений и больших потерь в экипажах, это оказалось очень непросто. И работа растянулась более чем на полтора часа. Еще до окончания передорядки, сгоравший от нетерпения Назаки приказал разворачиваться и снова идти к мысу Адана. Он рассчитывал завершить восстановление боеспособности на последнем отрезке пути и прикончить уже подбитые тяжелые корабли, пока они еще не успели скрыться и не способны отбиваться в полную силу. Однако на этом курсе качка сразу усилилась и пришлось опять уйти в сторону, пытаясь сначала нащупать оптимальное направление движения, а когда это не дал результата, хотя бы защититься от качки корпусами вспомогательных крейсеров. Но и это помогало мало, так же, как и требовательные окрики офицеров, постоянно подгонявших, выбившихся из сил матросов. Несмотря на все усилия, снова атаковать удалось только после полуночи. Как только густо обмазанные смазкой туши запасных торпед проверили, подготовили и уложили в аппараты, отряд полным ходом двинулся к мысу, снова имея впереди заслон из вспомогательных крейсеров. Правда, теперь только из двух. Кавай, белее повязкой, закрывавший пол головы, неотлучно находился на мостике, Уверенно давая команды рулевому, скоро увидели вдалеке слабые отсветы прожекторов или фонарей, скользивших по волнам. Они находились именно там, где должны были стоять броненосцы. Дальше уже шли малым ходом, надеясь скрыть свое возвращение от наверняка разозленного противника. Неожиданно впереди правее курса не очень далеко. Вспыхнула перестрелка, быстро стихшая, и снова ни одна из сторон не пользовалась никаким освещением. Кто и в кого стрелял, так и осталось неизвестным. Когда, наконец, достаточно приблизились к объекту своей первой атаки, ветром со стороны Тихого океана пролив начал загонять туман, и видимость стремительно ухудшалась. Тем не менее смогли различить. Несколько небольших паровых судов, Ходивших зигзагами по одному месту И шаривших прожекторами У себя под вортом. За ними, сквозь мглу, Едва угадывался слабый, Мерцающий свет над самой водой, Возможно, от факелов и фонарей Или от горящих Плавающих обломков. Массивные громады броненосцев За всем этим Совершенно не просматривались. Предположив, что поврежденные корабли скрываются где-то за кочьями дыма, густо валившего из труб всей этой мелочевки и за разводами густеющей дымки. Назаки на своем флагмане решил подойти ближе, оставив остальные истребители и вспомогательные крейсера в двух милях от берега. Приблизившись еще на полмили, удалось разглядеть, что над дымоглой, лежащей на поверхности воды, и пронзаемой слабыми лучами света возвышаются лишь мачты. Много мачт, в том числе и неестественно наклонившихся. Их высота теперь явно не соответствовала высоте рангоута кораблей первого ранга. С мостика Хацусио это достаточно хорошо разглядели. Предположили, что они принадлежат олегшим на грунт подорванным броненосцам. Боясь поверить в такую удачу, флагман отряда продвинулся дальше к порту, предположив, что поврежденные броненосцы могли отойти в том направлении и выброситься на отмели под горой. Но осторожно пробираясь в тени Хокодатой ямы, ни противника, ни других японских кораблей они не увидели. Так и не найдя свои цели ни у мыса, ни дали у берега, но Заки решил, что они только что затонули, и русские снимают экипажи. Развернувшись на юг, он нашел свой сводный отряд, но уже не весь. Истребители маневрировали на малых ходах там, где он их оставил, а высокобортные вооруженные пароходы куда-то исчезли. Прокружив в поисках Кумана Мару и Акесимару Мару более получаса, их так и не обнаружили. Бросив бесплодные поиски, Назаки двинулся к мысу Шануби, надеясь до рассвета все же найти и прикончить еще и русские миноносцы, пользуясь подавляющим превосходством японского отряда в артиллерии. Но обнаружить хоть кого-то никак не удавалось. За кормой в глубине пролива еще несколько раз вспыхивали короткие, но яростные перестрелки, но на них уже не обращали внимания, продолжая осторожно продвигаться в сторону Тихого океана. Из-за повреждений почти на всех истребетерах открылись серьезные течи, и наблюдался большой перерасход угля и воды. Найти свои вспомогательные крейсера в темноте все никак не удавалось, так что рассчитывать на пополнение запасов топлива до возвращения на рейд временной маневренной базы не приходилось. Прорыскав на переменных курсах в восточной части пролива до утра, ни чужих, ни своих так и не встретили. Малые миноносцы отряда капитана-лейтенанта Торисаки так где-то и пропали. Да, еще и сами истребители на время потеряли из вида друг друга, с трудом восстановив второй в тумане. Уже на рассвете второй ударный отряд атаковал гавань «Ясан», неподалеку от мыса Исамазаки, потопив там торпедами и снарядами несколько небольших дозорных пароходов, пытавшихся спастись под защитой береговых батарей, оказавшихся неожиданно многочисленными. Благополучно избежав серьезных повреждений, отряд в полном составе двинулся на юг к своей якорной стоянке. К десяти часам утра добрались до рейда Хатиновя. Туда же вскоре пришел специальный транспорт Сайкомару, участвовавший в атаке на порт Мурарана. из в глаза опустевшие кильблоки под высокими арочными кранами впереди и позади надстройки. Оставшиеся два катера на палубе выглядели сиротливо. Но жертвы были не напрасны, ведь его командира стало известно о полном успехе и там. Несмотря на малочисленность сил задействованных в атаке этого угольного порта, удалось потопить броненосный крейсер и большой пароход, или даже два. Вспомогательные крейсера из прикрытия Сейкомару еще до рассвета ушли в пролив добивать поврежденных. Они также осмотрели стоянку и нашли на ней только торчавшие из воды мачты и копошившихся под берегом спасателей, о чем сообщили через сигнальный пост. О судьбе миноносцев двенадцатого отряда на рейде «Хатвиноя» до сих пор ничего не было известно. С сигналей постов в проливе ни одного из них не видели ни ночью, ни после рассвета. До самого вечера 25 сентября они так и не появились, и никаких сведений об их судьбе не было. Только у мыса Омма, После полудня выбросило волнами на берег какие-то обломки и спасательный круг, судя по надписи «Свиноносца номер девять». Но это еще ничего не объясняло. Корабли капитана первого ранга «Казукавы» в течение всего дня 24 сентября ставили помехи, препятствия вражескому радиообмену. И только поздно вечером с большим трудом удалось установить связь со штабом военно-морского района Омината. Но едва начал согласовывать действия, связь снова потеряли. Станция беспроволочного телеграфа принимала только треск разрядов, а с наступлением темноты Казукава опять динусы в бухте Матсумаи. Внезапно потеря связи настораживала. По этому берегу приближались, крадучись, следуя за завесой из миноносцев, опасаясь внезапного нападения. К ночи засвежело настолько, что боеспособность миноносцев начинала вызывать сомнения. Но, возможно, к счастью, противника не встретили. Посланные вперед прямо в бухту, миноносцы никого там не нашли, зато были обстреляны с берега. Продолжая поиск, они маневрировали между мысами широками и Таппи, но там тоже никого не было. Вспомогательный крейсер тем временем углубился в пролив, приблизившись к мысу Егоши. Сразу обнаружили световую сигнализацию, при помощи которой передавали кодированное сообщение. Код был незнаком с сигнальщиком, и смысл сообщения не разобрали. Сразу же ему ответил другой сигнальный пост с мыса Буцун на ноги. Считая свою позицию раскрытой, Казукава обстрелял оба мыса и вернулся к мироносцам. В этот момент на мостик поступил доклад об аварии в машинном отделении. Сказывалась интенсивная дозорная служба в последние месяцы без надлежащего технического обеспечения. Ход упал до девяти узлов, а для исправления повреждений требовалось не менее пяти часов. Телеграф без проводов по-прежнему только трещал. Где-то на северо-востоке периодически стреляли. Небо на тех румбах зряли отцветы ракет и прожекторных лучей, и оттуда широкими полосами начинало тянуть туман. Волнение не стихало, В таких условиях Казука вощел невозможным и далее рисковать своими отрядами во враждебных водах. Так как до рассвета оставалось не более четырех часов, ушли в залив Минмая, где миноносцы приняли с крейсера по 10 тонн угля и воду для обратного перехода. И здесь от посыльного с берега узнали, что ночная атака второго ударного отряда завершилась полным успехом. Все тяжелые русские корабли в районе Цугару торпедированы. За час до рассвета Казугава приказал миноносцам отходить до запад, а сам двинулся на восток. Придерживаясь южного берега пролива, уже засветло добрались до мыса Шимазаки. В небольшой бухточке за ним была организована временная передовая якорная стоянка для судов, обеспечивавших наблюдение за русскими силами в проливе. Там царило радостное возбуждение. Все разговоры крутились вокруг разгрома, что могли устроить миноносцы за две ночи в Хакадаты. Однако появились и тревожные новости. Смысот-то сообщили, что в пролив ходят два больших русских корабля. Вскоре и со стоянки разглядели приближавшиеся с запада дымы, а потом и сами сюда опознанные как вспомогательные крейсера Урал и Сунгари. Осмотрев вход в пролив Таиро-Датте с большого расстояния и, судя по всему, не разглядев стоянки, они продолжили следовать на северо-восток, после чего их дымы разделились. Один ушел дальше, а другой так и остался, в мире, в пятнадцати северне. По докладам с поста на острове Бантен Это был Урал. Он маневрировал между мысами Ома и Мусунегоши, в самой середине Цугару. Причем не исключалась вероятность, что ставил мины, после чего ушел в Хакодаты. Несмотря на его уход, остаток дня провели в нервном напряжении. Хотя берега вокруг были свои, и пушки Тайродаты, под защитой которых всегда можно успеть укрыться недалеко, но и противник близко как никогда, причем удивительно живучий, упорный и искусный. Занимались исправлением последствий аварии и полученных повреждений, в том числе и беспроволочного телеграфа, как весело с вышедшего из строя, и готовились к новым боям. Через сигнальный пост доложили в штаб военно-морского района о результатах своей разведки и двух ночей активных действий. Поздно вечером начали возвращаться дозорные суда из пролива, доставившие еще более неприятные известия. Сашхун, карауливший выход в Японское море, тоже видели, как рано утром в Цугару вошел большой русский трехтрубный пароход, охраняемый другим крупным судном. Еще чей-то дым проследовал в отдалении куда-то на север. Похоже, уничтожить удалось еще не все» что было здесь у противника. Но гораздо хуже было другое. Оба подорванных броненосца уцелели. Это видели своими глазами моряки с миноносца номер 8, затонувшего от полученных в бою повреждений на исходе ночи, всего в трех милях, к северо-западу Атомыса Ома. Уже ночью, приняв на борт остатки экипажа этого миноносца, Нип-Панмару покинул пролив, уйдя на восток. Когда после расцвета 26 сентября он вошел на рейд Хотиноэ, там появился еще и корабль береговой обороны «Такао». Даже первого взгляда на него было достаточно, чтобы отметить, что кормой в воде он явно сидел глубже обычного. Труба сильно разорвана в нижней передней части, обортая надстройки во многих местах носили следы недавнего сильного пожара. Судя по всему, рейд к Мурарану также оказался не столь успешным, как об этом доложили с Гонконг Мару. Отправившись на борт флагманского куманмару, Мару, капитан первого ранга Казукава захватил с собой командира 08-го, старшего лейтенанта Аванаку. Там оба офицера доложили о своих действиях прошлой ночью и последние известные им сведения от береговых постов. Потом узнали, что их плохая новость уже не единственная. Успех первой штурмовой ночи в Муроране, как и результативность удара Хироса по броненосцам, оказались, мягко говоря, сильно преувеличенными. Эти ошибки повлекли за собой цепь новых неприятностей. Из аэропорта командира миноносца номер 8, старшего лейтенанта Аванака, стало известно, что русские броненосцы уцелели после ночных атак истребителей. По крайней мере, имеют нефатальные повреждения, поскольку при помощи буксиров все же смогли покинуть стоянку и укрыться в заливе Хакодаты. Их уже на отходе обнаружил отставший от кораблей хиросый отряд капитан лейтенанта Турисаки. Для его малых прибрежных миноносцев вторая штурмовая ночь не задалась с самого начала. Из-за погоды они не смогли выполнить изначально поставленной задачи. Мощности машин не хватало даже, чтобы просто держать строй. И весь сводный отряд, сформированный из ополовиненных в предыдущих боях двенадцатого и тринадцатого отрядов, постепенно тянулся за корму основных ударных сил, где лишился их прикрытия. Этим тут же воспользовались русские дозорные суда, атаковавшие кораблики, почти потерявшие боеспособность из-за встречной волны. Но малые размеры и низкий силуэт позволили легко затеряться в ночи, так что бой оказался коротким. Однако, еще не достигнув исходных рубежей, три из четырех единиц отряда получили повреждения. Из-за этого, еще более отстав и опоздав к месту боя, Трицаги бросился в атаку с кормовых углов, едва разглядев отходящего и еще не поверженного противника. Начиная атаку в такой безнадежной позиции, начальник отряда рассчитывал на ослабление ответного огня уже подбитых, как он считал, броненосцев. Однако русские его разочаровали. Хотя с броненосцев, как и ожидалось, Не сверкнуло ни одной вспышки. Берег разразился морем огня. Угодив под плотный обстрел с батарей, он так и не смог выйти в точку залпа и вынужденно отвернул, начав поиск своих истребителей. Сильнее всех пострадавший миноносец номер 9 отправили к Амису Ома, чтобы сообщить об изменении места стоянки броненосцев. Больше его никто не видел. Поиски привели только к нескольким новым, к счастью, безрезультатным перестрелкам с патрульными катерами. Чтобы гарантированно привлечь внимание Хиросе, наверняка окружившего где-то рядом, Торисаки решил атаковать Гавань-Хакодаты самостоятельно, рассчитывая, что сигнальные осветительные ракеты и ответный огонь броненосцев, в которых это должно все же вынудить отбиваться, снова выдаст их место и привлечет внимание командира второго ударного отряда. Но подобраться к проходу на рейд порта в этот раз не удалось. Миноносцы почти сразу наткнулись на своих более крупных русских собратьев и были вынуждены откатиться к юго-западу. Вдобавок на отходе отряд ярко светили ракетами, и он угодил под обстрел с большого судна со среднекалиберной скорострельной артиллерией, так и оставшегося неопознанным в темноте. В результате, потеряв друг друга, во время ритских маневров под кинжальным огнем, всем троим с большим трудом удалось объединиться вновь в условленном месте встречи у мыса Сараки только через час. Корабли к этому времени оказались уже не боеспособны. 52-й вообще неумолимо погружался в воду имея несколько подводных пробоин, заделать которые не удавалось. Достатки его экипажа принял на борт флагманский номер 50, который также имел повреждения, не мог дать полный ход, с трудом управлялся, но сохранил еще одну торпеду в аппарате. Тарисаки решил разведать бухту Кокинай, откуда был обстрелян его отряд. А не имевший торпед, с разбитой артиллерией и большой, кое-как заделанной подводной пробойной, 08 отправил также к мысу Ома для передачи сведений и последующего перехода в Аминато на ремонт. Однако изрядно потрёпанному кораблику всего в полсотни тонн водоизмещения переход через пролив при неспокойном море оказался не под силам. Парабоина снова открылась, и вода начала быстро прибывать. Вскоре пришлось погасить котел и остановить машину. Пытались двигаться под импровизированным парусом, сооруженным из тента, но течением и слоями все глубже садившегося в воду 08-го сносило сторону океана швея как щепку. В столь бедственном положении миноносец был обнаружен одной из зазорных шхун, Двинувшихся с рассветом на разведку к Хокудате, но прежде чем она успела приблизиться, он пошел к дну. Те, кто смог удержаться на воде, подобрали. Даже услышав их новости, принципиально расходившиеся с тем, что было известно до этого на японском берегу Цугару, возвращаться разведчики не стали, решив сначала как следует прояснить ситуацию у крепости при свете дня. По этой причине известие о преждевременности оптимистичных рапортов нового командира второго ударного отряда задержалось с отправкой почти на полсуток. К этому времени в штабе военно-морского района в Аминато уже начали тревожиться из-за слишком долгого молчания парой вспомогательных крейсеров, ушедших громить русское судоходство у западного побережья Хоккайдо как оказалось не зря факт гибели в бою гонконкамару и Кагавамару удалось установить через два дня поскольку все новейшие истребители имели повреждения разной степени тяжести и нуждались в ремонте Асай, связавшись с главной квартирой в токио получила разрешение на отход в залив Сандай, куда вся флотилия, за исключением одного угольщика, отправилась уже вечером. Там, в бухте Исинамаки, острова Тосира, к отряду должны были присоединиться плавмастерская карасакимару плавбаза Таохачи Мару и специальный транспорт флота Миире Мару. В ближайшее время... Ожидалось прибытие вспомогательных крейсеров Мукагава мару Корио-Мару, Кейджо-Мару, и Фусамару. Поскольку нормальной береговой обороны в тех местах не было, в случае опасности предписывалось укрыться в расположенной неподалеку живописной лагуне Мацусима. Среди более двух с половиной сотен ее островков, заросших соснами, можно было легко затеряться целому флоту. В дальнейшем планировалось использовать Сондай как тыловую базу. Основные действия должны были происходить гораздо севернее, в Цугару и у выхода из него в Тихий океан. Пролив планировалось плотно перекрыть дозорами, захватывающими также и направление движения русских рейдеров от Курильских островов, опираясь на угольную станцию на рейды Хатыноя. Но внезапная вылазка... Тяжелых русских кораблей из даты к югу, вдоль Тихоокеанского побережья Хонсю, нарушила эти планы. Хатиноя теперь оказался совсем небезопасным пунктом для базирования легких сил. К тому же очень скоро стало известно, что в эти же дни кардинально изменилось вообще все соотношение сил на море, причем не в пользу страны восходящего солнца. Продолжать атаки в таких условиях становилось слишком рискованно. Второй ударный отряд ушел на ремонт в Йокосуку, а ставший теперь уже передовым пункт базирования в заливе Сондай был развернут только через неделю, когда выставили оборонительные минные заграждения, выделили орудия и максимально быстро подготовили площадки для береговых батарей на островах Аджи и Тосиро. Полученный обосновавшимся там капитаном второго ранга Асайи, директиве из Токио, ставились уже совершенно другие задачи. Теперь вспомогательные крейсера, базируясь на бухту Исиномаки, должны были обеспечивать безопасность судоходства севернее Токийского залива, организовав плотные линии дозоров к востоку от этого порта. Рассчитывать на подкрепление не приходилось, поскольку значительной силой оказались задействованы в срочной эвакуации корейского экспедиционного корпуса, а потом блокированы в заливе Вакаса. Остатком отряда поручалась активная разведка в районе пролива Сугару по возможности минирования вод вокруг Хакодаты и проливов на юге Курильских островов, а также охрана побережья в заливе Сондай и дальнейшее усиление оборонительных минных заграждений в нем. Для этой цели ожидалось прибытие транспорта от Агамару с трюмами и полными мин. Обеспечение безопасности перехода этого судна из Токийского залива в залив Сандай также возлагалось на осаи. Теперь главной задачей становилось не допустить дальнейшего продвижения русских на юг. а на любых наступательных действиях Японскому флоту пришлось на время забыть вследствие тяжелых потерь, понесенных в новых боях у Цусимы. До подхода подкреплений из Латинской Америки империи предстояло сосредоточиться на обеспечении максимальной безопасности своего судоходства хотя бы во внутреннем море и у Токийского залива и на накоплении необходимых ресурсов для проведения в кратчайшие сроки предстоящего ремонта и обеспечения последующих активных действий ожидаемого пополнения. Союзники обещали помощь, но снова не бесплатно. Конец книги. Читал Сергей Хларионов.